Проект Звучен. При поддержке сайта Аудиокниги Клуб. Читает Белфаст. Перед нами прослушивание Императора одиночной игры. Часть 9. Глава 85. Сделка с скоростными буйволами. Часть 1. Куракан. Уровень: 100. Класс: Некромант. Характеристики: Сила: 991. Выносливость: 445. Интеллект 658, магия 755, навыки, призыв, костяное ядро А, шлем безумия Б, костяная броня Б, скелет маг Б, познание скелета С, призыв голема Б, закалка Д, костяная бомба С, вооружение Д, глиняная лепка Е, скелет рыцарь Ф, проклятие Метка демона – Б. Замедление – С. Дух коррозии – С. Слепота – Д. Проклятая наука e. – Е. Вялость – Ф. Модификация тела. Пошив кожи – С. Модификация усиления ног – С. Фальшивое сердце – Д. Кипящая кровь – e. Е. Анжи Юн проверил характеристики своего персонажа через планшетный ПК. После чего он проверил свою страничку на YouTube. Количество подписчиков превысило отметку в полмиллиона. Его недавние ролики не имели колоссального успеха, но они продолжали показывать стабильный прирост просмотров, а список комментариев под роликами был слишком длинным, чтобы добраться до его конца. Наконец, Анджим проверил состояние своего банковского счёта. Раньше он был весьма поражён богатством чисел в его счёте, но сейчас эти цифры были скудными. Сумма денег, которую он имел, Было меньше количество подписчиков у него на Ютубе. Увидев свой счёт, Ан Джиюн испустил долгий вздох. Хм. Первое, что он должен был сделать по достижению сотого уровня это повышение. Наконец-то его класс был изменён с мага на некроманта. С повышением, соответственно, возросли и его характеристики. Вдобавок он получил навык скелет-рыцарь, который так сильно желал. После этого он собрал свои деньги и и приобрел в себе экипировку для сотого уровня. Независимо от количества заработанной суммы, я как лимон, из меня выжили все, суки! Комплект Прозрачного Паука и Шпага Золотого Богомола. Оба пункта были непросты. Комплект Прозрачного Паука создавался из паутины Прозрачных Пауков. Он был столь популярен среди игроков сотого уровня, что ему дали прозвище Феррари. Это был очень хороший защитный комплект. Несмотря на то, что он был из паутины, его защитные свойства превосходили аналогичные комплекты из стали. Вдобавок, он был лёгким, а прирост характеристик с его ношением вбивался из-за мак редких классов. К тому же, при ношении полного комплекта давалась дополнительная защита, увеличивалась скорость передвижения, регенерация и перебавлялись дополнительные характеристики. Все эти пункты были тоже очень ценными. По атакующей силе шпага золотого богомола входила в пятёрку лучших атакующих мечей этого уровня уникального классца. Это был очень грозный меч. Вспомогательные пункты характеристик были хуже, чем у остальных, однако при учёте его атакующей силы это можно было проигнорировать. Анжиуну пришлось потратить большую часть тяжело заработанных денег, чтобы приобрести их. Оставшаяся часть денег была потрачена на покупку материалов для костяных ядер, драгоценных камней для голема и других расходников. Он потратил все свои сбережения. Он остался без единого золотого в кармане. Раскрой он эту правду своим знакомым, они сочли бы его сумасшедшим. Анжи Юн и сам это чувствовал. Я потратил просто прорву денег. Потраченная валюта была не золотом. Он тратил наличные, поэтому Анжи Юн закрыл глаза, пытаясь провести вычисления. Он действительно потратил очень много денег. Теперь мои приготовления завершены. С другой стороны, сейчас Анжи Юн чувствовал себя абсолютно уверенно. Его инвестиции в полководец означали, что сейчас он стал сильнее. Он потратил много, но всё ради того, чтобы в будущем Анжи Юн стал ещё сильнее. Неважно, где он сейчас будет находиться. Он точно сможет преодолеть все трудности. Если бы потребовалось, то он был бы уверен, что смог бы искоренить всех чёрных гонщик с горной цепи Уругау. Мои приготовления хороши, но проблема с доключилась в из какой жопы я им достану сквернённого эльфа. Он хорошо подготовился, но не знал, с чего ему теперь начинать. У него даже не было зацепок. Он перебирал в своей памяти информацию о задании. Ан Джиюн начал руками массировать свои виски. Так вот, что они имели в виду, говоря, что это дело случая. Сюжетная линия за моральным принципом задания с сквернённым эльфом. имела огромное значение. Именно поэтому Анжи Юн знал, что эльфийская премия Вейхэйм располагалась у водопада Бэйонг в стрекочущих джунглях. Следуя за цепочкой воспоминаний в своей голове, Анжи Юн вспомнил, что местоположение сквернённого эльфа определялось наугад. В этом он был уверен. Говоря о «наугад», Анжи Юн полагал, что получив задание будет выбрано какое-то направление, к примеру, искать на западе, востоке, юге или севере. Ну как, наугад? Может быть, до такой степени. Похоже, он никогда не предполагал истинного значения слова наугад. Покажите мне того человека, кто придумал всё это. Фу. Ан Джиун ещё раздохнул. К счастью, Ан Джиун хорошо ознакомился с цепочкой последовательных заданий и с основной сюжетной линией самого романа принца. Давай всё тщательно вдумаем, Ан Джиун. Здесь должна быть какая-то подсказка. Поэтому Анджиюн знал, какую роль играл сквернонный эльф в задании. Он вроде должен был обучить армию скверные. А сквернонный эльф должен был скрываться в лесах и покровительствовать повстанцам. Это помогло бы аморальному принцу захватить трон. Огер с шлемом, убитый Анджиюном, был частью этого плана. Это и была подсказка. В событиях полководцев иногда появляются сквернонные монстры. Между ними эксквернённый эльф должен быть какая-то связь. Когда монстр внезапно подвергался воздействию силы скверны, он появлялся в виде обычного монстра, вооружённый оружием и чёрными глазами. И высока вероятность того, что сквернённый эльф всегда находится где-то поблизости. Значит, ему следовало собрать информацию обо всех сквернённых монстрах, а также времени и местах их появления. Проанализировав эти данные, он бы смог примерно составить маршрут следования сквернённого эльфа. В таком случае он сможет его выследить. Выход всё-таки есть. Идея заключалась в том, что ему следовало собрать информацию и проанализировать её. Если всё сделать правильно, то любой будет в состоянии выследить с искренённого эльфа. К примеру, хорошо готовясь к экзаменам, можно легко попасть даже в Сеульский государственный университет. Однако для этого также требовалось иметь хорошую успеваемость. Но сможет ли он собрать всю нужную информацию и проанализировать её? даже если приложит колоссальные усилия. Дерьмо. Нет, по крайней мере, один. Основная сюжетная линия полководца не рассчитывалась для прохождения одним человеком. Для этого требовалось приложить усилия множества игроков. Задания должны заставить игроков сплотиться и объединить свои усилия, чтобы общими стараниями найти верный ответ. Анжиюн не мог позволить себе открывать имеющуюся у него информацию другим людям. Как и не мог он просить и о помощи в прохождении своего задания у других игроков-полководца. Хорошенько всё обдумав, Анжиун решил поступить наилучшим образом. Ему следовало заключить соглашение с одной из топ-30 гильдии. В данном положении, ради поимки сквердного эльфа, ему требовалось пойти на подобный шаг. Только в таком случае у него действительно появится возможность это сделать. Чёрт! И решение было неутешительным. Однако одно было наверняка. Сдаться прямо сейчас будет непростительно. На данный момент Ан Джиюн значительно преуспел в выполнении основной сюжетной линии. Он был на шаг впереди своих конкурентов. Если он сдастся таким образом, это не принесёт ничего, кроме горечи. Ан Джиюн разочаровался бы в причинах того, почему он отказался от всего ради этой игры. Другого выбора нет. Если он хочет идти со 130 гильдиями одним путём и опередить их, ему нужно будет пойти на этот шаг. Подобные жертвы будут оправданы. К счастью, у него была хорошая наживка. Хорошо, что я раскрыл идентичность графа Скверны заранее. Он раскрыл идентичность графа Скверны всем топ-стигильдям, кроме одного. Это была лишь гильзия Гидроем. Он мог провести свою оценку через свой почтовый адрес, который он пользовал Скверне. Помимо проведения самого соглашения, ему нужна была основа для её проведения. Основа для проведения сделки с любой из предполагаемых гильдий – единственный вопрос, который оставался на данный момент – кого из них выбрать. С точки зрения сбора информации, Гидера подходит лучше всего, однако… Среди всех ТОП-30 гильдий, выполнение основной сюжетной линии Гидера преуспело лучше всего. Если бы в дело не вмешался Анш Юн, то они наверняка бы смогли бы разобраться с графом Скверны, но именно по этим причинам. Они же и не подходили для него в качестве партнёров. Если я предложу им сделку, они скорее всего попытаются меня убить в процессе её проведения. С их точки зрения, Анжин является информатором. Внезапно он, не прося никакой компенсации, неожиданно раскрыл идентичность Грав в скверныем всем топ-30 гильдиям. Они явно будут намереваться убить его. Благодаря ему они понесли огромные убытки. Так, следующий на очереди стоят Штормовые охотники и Корасные быволы. Помимо гидр отличились лишь эти две гильдии. В убийстве графа Скверным они на голову обошли остальных. К тому же, они старательно сокращали разрыв с гидройем, которая до этого момента была лидирующей позицией в этом плане. Ради выполнения основной сюжетной линии они переместили все свои ресурсы с действующих рейдов. Штормовые охотники Отклоняю за точки зрения пересечения с моим заданием. Ход выполнения основной сюжетной линии Штормовых охотников совпал с Ан Джиюном. Если он проведёт с ними соглашение и поделится своей информацией, то лишь сам попадётся прямиком к ним в пасть. Это всё равно что протягивать руку своему конкуренту прямо у финишной прямой. Да, именно из-за этих ублюдков я не могу позволить себе сдаться. Если я сдамся, то самую большую выгоду из этого получат Штормовые охотники. Но даже не беря во внимание эти причины, он всё равно никогда бы не пошёл на сделку с артамовыми охотниками. Поэтому остался лишь один вариант. «Красные буйволы!» «Как нам поступить?» Это был Метадор Чеф, гильдмастер красных буйволов. Как один из самых известных людей полководца, он серьёзно задумывался над данной проблемой. «Должны ли мы принять соглашение?» «Когда он хочет ответ». Он не указал сроки, но высока вероятность того, что если мы затянем с ответом, то будем просто проигнорированы. Сколько у нас времени на обдумывание? Чем быстрее, тем лучше. Подобные информационные сделки следует проворачивать быстро. Конечно,chef помнил его. К нему на почту пришло аналогичное письмо с информацией о графических верных, благодаря которой они и смогли его одолеть. Теперь же с этого адреса пришло ещё одно письмо. Содержание было коротким. Мой клиент хотел бы провести с вами сделку по обмену информацией относительно основной ювелирной линии. Каков ваш ответ? А он действительно лишь посредник. Он не требовал информации для собственного пользования. Он прямо сказал, что информация требовалась его клиенту. Столь жизненно важная информация по поимке графа Скверным была предоставлена именно этим человеком. Однако сейчас становится очевидным, что не он является инициатором всего этого. Он действовал как посредник между связующими звеньями, он брокер. Это не было чем-то необычным или из-за ряда вон выходящим. Если бы это приносило определенную пользу, то даже абсолютно здоровый человек мог бы продать свои органы. Даже в реальной жизни люди продают других людей за деньги. Полководец тоже является рынком, в котором совершается огромный круговорот денег, переходя от одного владельца к другому. Было бы странно, если бы в полководце не было таких людей. Да, лучше, чтобы он был брокером. Тот факт, что он брокер, означает, что мы можем обратиться к нему по поводу торговой информации в любой момент времени. В любом случае, сделка, присылная им другой стороной, стоила их внимания. Красные бывалы являлись гильдией, основной упор которой сосредотачивался на рейдах. Теперь же они перешли к выполнению основной сюжетной линии. Они вкладывали в это дело большие ресурсы. Проблема заключалась в том, что они не могли вернуть свои затраты, будучи просто преуспевающими в этом деле. Только преуспевать недостаточно. Нужно быть первым. Как бы вы оценили уровень его доверия? По крайней мере, нам не стоит волноваться о его авторитете. Разве мы уже не извлекли огромные выгоды благодаря ему? Думаю, что нам не стоит терять с ним контакт. Этот торговец информации был первым, протянувшим им руку помощи и сообщивший идентичность графа Скверны. В то время это была огромная тайна, неизвестная никому. Как и добавил его советник, в их сотрудничестве не было недостатков. Чэв быстро дал свой ответ. Мы должны немедленно соглашаться. Да, я сейчас же отошлю ему ответ. Ан Чжун читал присланное красными бывалами письмом. Информация, которую мы хотим знать, касается гнома Красной горы. Мы хотим знать местоположение Красной горы. Увидев содержание письма, Анжи-Юн погрузился в воспоминания. Красные буйволы выполняют спасение похищенного оружейника гномов. Аморальному принцу нужно было вооружить свою армию скверны. Для этого он похитил кузнеца гномов. Красные буйволы идут по ветке, где им требовалось его спасти. Так, они хотят тайну соляной горы. Красная гора, о которой запрашивают красные буйволы, это соляная гора, которая располагается на юге континента. Она... выглядела как гора, полностью сделанная из белой соли. Но в Соляной горе находят за шахта по добыче красной стали. Если проследовать по цепочке заданий, связанных с Соляной горой, то можно было довольно просто добраться до истины. Конечно, эта правда раскрылась бы только потом. Соляная гора является охотничьим угодьем для игроков 120 уровня. Поэтому, хоть это там довольно тяжело, было не так много игроков, которые выбирали это место в качестве своего места охоты. игроки начали действовать около того региона совсем недавно. Именно поэтому эта информация была известна лишь немногим счастливчикам. Это не заняло бы много времени от этого момента, как Красные Быวолы добрались бы до истины самостоятельно. Для Анжиуна же это и вовсе не было проблемой. Однако для Красных Быволов это была пучина неизвестности. Именно поэтому эту сделку можно было считать завершённой. Для заключения этой сделки у меня уже всё имеется. По крайней мере, Он заранее припас некоторые тузы в рукаве. Решение оставалось за Анжиуном. Единственная загвоздка это вероятность раскрытия моей личности. Анжиюны заодно потрудился, чтобы быть максимально похожим на брокера, лишь по одной простой причине. А если выданной красными бывалами информацией начнут появляться ххвымаска, это станет проблемой. Если они не глупые, то им не составит никакого труда соединить все нити между ххвымаской и выданной им информации и тайным посредникам. Так как он позиционировал себя как брокер, то личность продавца, как Холмаски, не должна раскрыться. В ближайшее время на него точно не пойдёт никаких подозрений, но осторожность никогда не повредит. Однако это было не так важно. Если красные бывы из-за подозрения этого тайного брокера и как Вымаску в сотрудничестве, тогда они выступят против него, и идентичность самого брокера будет уже абсолютно не важна. Но даже из этого не произойдёт к красные бывалы. Совершенно точно у делят хаоматке больше внимания и повысит бдительность. Если он хочет довести сделку до конца, то ему следовало подготовиться и к таким поворотам. Конечно, главная цель Андзюна это передить все топ-30 гильдии, а он уже притянул к себе пристальное внимание. Но ему следует ставить перед собой правильные цели, чтобы в будущем вытянуть из них как можно больше преимуществ. Хм. В этот момент Ан Джиюн подумал о Большой улыбке. Они ещё не обнажили клыки в его сторону, но уже точно поставили его в Москву к себе на заметку. Это значит, что в будущем они наверняка попытаются напасть на него, и не раз. Сейчас он не мог выступить с ними войной, в прямом столкновении. Вообще-то решение о начале войны принимал даже не он. Большая улыбка, первый, нажал на курок. Настойчив зреньем Ан Джиюна. А лучше ему сделать так, чтобы они больше никогда не смогли бы нажать на этот курок снова. Стоит ли мне наведаться к ним в гости? Глава 86. Сделка с красными буйволами. Часть 2. Огромный лес заполнили деревья, и три игрока кружили вокруг маленького и шустрого гоблина. Кругом были следы жестокого сражения. Победителями вышли три игрока. Однако если присмотреться к их лицам, повнимательнее. То с трудом их можно было назвать таковыми. А один из членов группы, начав словно проигравший, выплюёвые слова: "Хах, я так больше не могу. Почему эта игра настолько сложна? Я видел видео, как один игрок в соло убивал этих уродов пачками. Возможно ли, что нам нужно покупать снаряжение получше? А то всё это слишком трудное. Да и когда уже повытится мой уровень? Я хочу бы быстрее пройти своё повышение. Хватит про чужое снаряжение. Цены на них это тебе не шутки. А на снаряжение низкого уровня тем более. За всё время своей карьеры в качестве киберспортсмена я всегда тратил большие деньги на экипировку, но ещё ни разу я не встречал настолько дорогой игры. Трое жалующихся игроков сейчас находились в хроническом угодде для игроков 10-20 уровня. Это был лес колокольчиков. Здесь популярность полководца ощущалась как нельзя чутче. Мы увидели этого монстра первыми. А кто, по-твоему, атаковал его первым? Эй, давайте решим всё через ПК. Убейте этого сукиного сына. Популярность полководца сильно возросла, и в притоке новых игроков произошел настоящий прорыв. Бесконечный приток новых пользователей означал, что все монстры от 30-х уровней и ниже были наглухо вырезаны. Именно поэтому все охуничьи угодья для низкоуровневых игроков сейчас находились в полном хаусте. Вместо монстров их теперь вызывали сами игроки. Среди всего этого беспорядка сидело два игрока, используя упавшее дерево в качестве скамьи. Они не выглядели особо примечательными. Оба игрока были экипированы в стандартное снаряжение десятого уровня, выдаваемое Ассоциацией завоевателей. С точки зрения обычного игрока-полководца, эти обноски нельзя было использовать даже в качестве трипьема. Каждый, кто носит такое снаряжение, будет лишь впустую тратить своё время. Один из них был в хахав-маске, но этого всё равно не было достаточно, чтобы привлечь внимание окружающих. Сейчас найти игрока, носящего хахав-маску, было проще, чем монстрам. Конечно. Никто не знал правды. Хах, вымазка. Я действительно жаждал встречи с тобой, но никак не ожидал, что это произойдёт вот так, в подобных обстоятельствах. Другой пользователь неносил как вымазка, являясь одним из самых опытных гороков. Он входил в число самых известных людей в полковоце. Это гильдмастер красных боевыхлов. Чеф. Аналогично. У меня не было ни малейшего желания встречаться с тобой. И уж точно я не ожидал тебя встретить в подобной обстановке. Этот игрок, носящий Хафа-маску, был её истинным владельцем, заложившим в основу эту концепцию. И ни один из игроков, обращавших на него внимание, не знал об этом факте. Нет, даже раскроя на эту правду, лично, никто бы ему не поверил. Именно это и послужило причиной того, почему он выбрал это место для встречи. Это прозвучит парадоксально, но именно на этих ранних этапах совсем не нужно было переживать о внимании посторонних. Но что же послужило причиной этой встречи? Вы не желали нашей встречи? Разве вы не просили нас о ней? Я никак не ожидал, что моим торговым партнёрам станут красные блуывалы. Тогда почему вы согласились? Наши пути выполнения задания не пересекаются. Мы конкуренты, идём мы разными дорогами. Поэтому я полагаю, что пока мы не достигнем финишной прямой, мы могли бы помочь друг другу. Просто я никак не ожидал, что я являюсь такая важная персона. Всё это делалось ради взаимной выгоды. Красные Буйволы были первыми принявшими приглашение. Брокер выслал им письмо. «Информатор, хотел бы встретиться с вами лично». Конечно, Красные Буйволы раздирались в сомнениях. Однако заключительной частью, которая решила этот вопрос, с восклицательным знаком, было последующее после этого предложение. В качестве представителя другой стороны будет выступать Хаквамаска. Именно в этот момент Чеф. Решил, что прибудет на встречу лично. Никак не ожидал, что сюда придёт шеф. Это шанс встретиться с Хавамаской и его покровителем. Нет никакого вреда в подъёме их статуса. Именно так и состоялась эта встреча. Так как у нас взаимовыручка, соглашение пройдёт легко. В ответ шефому Хурикан Виннул письмо после шефому вручил ему. Давайте для начала закончим с нашим соглашением, а уже потом перейдём к разговорам. Чеф тоже вынул письмо и передал его Хуракану. После обмена письмами они немедленно прочитали содержимое. В письме Хуракана было перечислено два места. В письме Чева было трём. Больше объяснений и не нужно было. Им не нужен был идеальный ответ. Было достаточно лишь направления, указывающего на ответ. Если есть возможность сузить круги поисков с нескольких сотен мест до двух или трёх, то это уже огромное благо. Последствием эти двое разрывали свои письма. Это был конец одного соглашения. Возможно, вы хотели бы присоединиться к нашей гильдии. Теперь можно было начинать и с других. Спонсоры нашей гильдии не имеют безграничной власти в руках, поэтому нам было бы трудно гарантировать вам успешное прохождение от начала и до конца. Однако вы могли бы находиться у нас на хорошем счету. Это будет затайно, чтобы похвастаться этим перед другими профессиональными игроками. chef повернулся, чтобы посмотреть на Хуракана. Хуракан же дал незамедлительный ответ. "Я, сожалею, но я уже подписал контракт". "Конечно, у вас уже есть покровитель". Хуракан лишь пожал плечами в ответ. "Но разве это не всем известная истина? Иногда трудно быть уверенным, что же в этом мире правда. А что вы мыслил? А если же я буду независим, каков тогда будет ваш ответ? Я хочу его услышать". Мы выделили бы вам три места в наших каналах телевещания, а также 20% с доходов от рекламы. Что касается вашей оплаты за личное выступление, мы гарантируем вам один из самых высоких гонораров в данной сфере бизнеса. Услышав его ответ, Хураканов внутренне вздохнул. Хм. Он действительно готов дать мне всё это. Предложение чего было превосходным настолько, что смогло соблазнить даже Хураканова, закалившего своё сердце заранее от таких ситуаций. Обычно в передачах, связанных с полководцем, проходило до 10 рекламных объявлений. Конечно, можно было добавить и больше. Наверное, будет уместно это сказать, но суммы денег, зарабатываемые с популярных передач, были колоссальны. Чеф был готов расстаться с 20% доходов от реклам. Это было необычайно щедрое предложение. В нормальных ситуациях можно было получить не больше 10%. Да и, как правило, гильдия никогда не стала бы делиться доходами от рекламы. цена моей тушки. Явно возросла. Хуракан подавил лёгкую улыбку, как и своё любопытство. Очень жаль. Узнай я о вашем предложении раньше, оно пришло бы мне по душе. Сдерживая себя, он говорил беспристрастно. Услышав его слова, чиф быстро встал. Если он не согласился, даже не такое выгодное предложение, значит он действительно не может. Ладно, судя по всему, любое нормальное гиллидское предложение все равно не сможет его оттуда вытащить. Верно. Он желал переманить Хоху-Маску. С другой стороны, был предел тому, что Чеф и Красные Бывалы могли ему предложить. Предложить ему больше, чем уже есть, было вне его компетенции. Когда задача тебе не по силам, нужно знать. Когда вовремя срезать приманку. Полагаю, что приманить вас сейчас будет слишком трудной задачей, однако я уверен, что мы еще сможем друг другу помочь. это положило конец его вербовке. Хураган кивнул в ответ на слова Чева. Пока они не достигли пересечения в заданиях во взаимовыгодном сотрудничестве, нет ничего плохого. К тому же им не следовало затягивать со своими переговорами. Поэтому, как мне связаться с вами в следующий раз? Им просто нужно было договориться о средствах связи. Сделаем так же, как и в этот раз. Через брокера. Хураган кивнул головой. Че, быстро это обдумал. Вообще-то, в случае экстренных ситуаций, было бы лучше иметь прямое средство связи. С другой стороны, этот конкретный брокер устроил для них эту встречу. Поэтому ему следовало бы проявить к нему некоторое уважение. В конце концов, Чеф еще недостаточно в близких отношениях с Хахфомаской, чтобы требовать от него больше. К тому же, у красных буйволов не было никакой информации о покровителях Хахфомаски. Хорошо. Чеф, встав со своего места... Только начал отворачиваться от Хуррикана. До следующей встречи! В этот момент. Сейчас. Хуррикан заговорил словно только и поджидал этого момента. Остерегайтесь большую улыбку. Чеф обернулся на его слова. Но Хуррикан был уже в пути. Чеф увидел лишь его спину. Фух. Что-то я не на шутку разволновался. Хуррикан бежал на максимальной скорости, рукой потирая живот. Все прошло удачно. Хуракан долго готовился к сегодняшнему дню. Он повторил перед зеркалом остерягается большую улыбку около сотни раз, поскольку тренировал своё выражение. Это, как минимум, должно воспрепятствовать их сотрудничеству. Он был одержим результатом. Хуракан настоял на личной встрече с красными бываломи, только чтобы сделать предупреждение о большой улыбке вдобавок ко всему. Он не привёл никаких аргументов в свою пользу и не мог Неведь его предупреждение было необоснованным. Откровенно говоря, у Красных БыvalueOfв не было ни единой причины, чтобы быть осторожными с ними. И так как у его слов не было ни доказательств не причин, ему следовало создать подходящую атмосферу, чтобы их подкрепить. Я слишком мало размышлял над этой ситуацией. Он ещё раз обдумал ситуацию, которую создал своими действиями, после чего активно логоловой. Так, мне следует сформировать стену между топ-3 гильдеями. Пока он планировал сегодняшнюю встречу, Хуракан сформировал для себя новую цель. Топ-30 гильдий были противниками Хуракана, которых ему следовало преодолеть. Хуракану не следовало волноваться о том, что он станет мишенью какой-нибудь конкретной гильдии. Он обязательно станет мишенью для всех. Проблема состояла лишь в том, что они могли начать сотрудничать в его уничтожении. Если он действительно хочет обойти и уделать все топ-30 гильдий, то ему нужно создать между ними барьер. Он... должен был натравить их друг на друга. Всё уже решено. Да, я не могу наступать на те же грабли снова. Я должен помешать им снова взяться за ручки. На этом размышления о хуракане на эту тему закончились. Теперь пришло время сменить приоритеты. В письме, переданном ему Чевом, было упомянуто два места. В нём также содержалось примечание, в котором говорилось более вероятное местоположение его цели. В нём говорится о высокой верности местоположения скверного эльфа в Красном озере. Локация называлась Красное озеро. Это охотничье угодье, где обитали монстры 120 уровня. Посреди огромного леса располагалось небольшое Красное озеро. В отличие от обычных охотничьих угодий, где появлялись обычные монстры средних размеров, это место было уникальным. Здесь обитали монстры крупных размеров. При появлении монстров крупных размеров в них обитва собиралось множество игроков. Это было охотничье угодье, типа рейд. Именно по этим причинам это место называли учебным полигоном для рейдов. А. Мне действительно это нравится. До возвращения в прошлый это был учебный полигон, где Хуракан обучался своей тактике обращения с крупными монстрами. Пока Хуракан бежал, его выражение посветлело. Такое ощущение, словно возвращаюсь домой. Это только догадка, но я полагаю, что это всё-таки соляная гора. Два остальных места не подходят описанию. Кажется, они были добавлены, чтобы немного запутать нас. Но вероятность того, что соляная гора, наша приоритетная цель, всё-таки выше. Если это соляная гора, то мы сосредоточим основное внимание на ней? Конечно. После встречи с Хоффа Маской, Чеф немедленно связался со своим самым доверенным подчинённым, выслав ему всю информацию. Чеф перечислил три места, которые ему сообщил Хореркан. Его советник незамедлительно прошустрелил всю информацию обо всех трёх местах и поделился своим мнением. Обычно на этом бы всё и закончилось. Однако после краткого момента нерешительности Чеф задал новый вопрос. «Представляет ли большая улыбка опасность?» Его подчинённый дал незамедлительный ответ. «Большая улыбка? Несомненно, они опасны». «Каковы аргументы?» Мастер уже это знает. Большая улыбка сейчас идёт войной против тройного крыла. Сейчас они в проигрышной ситуации, и признаков сплочения до сих пор не показывали. А так как Большая улыбка сейчас в шаткой позиции, подножки пришли в движение. Подножки? Подножки. Этим термином называли гильдии с достаточной силой и влиянием, чтобы бороться за право выступления в ТОП-30. Однако ещё не вошедшие в него. Они находились под ногами у ТОП-30 гильдии. К чему и был обязан названием этот термин? Подножные гильдии вели упорный огонь по каналам прямого телевещания. Если они смогут заручиться поддержкой одного из каналов телевещания, их можно считать одними из тут 37. С точки зрения гильдем мастеров всех тут 30 гильдий, они были противниками, с которыми следовало быть очень бдительными. Взгляд Чева сузился. Объясни подробнее. Говоря, что несколько подножек готовятся к слиянию, чтобы впоследствии образовать новую гильдию. и они хотят узурпировать канал телевещания Большой Улыбки. Но сейчас это только слухи. Так, это лишь слухи? Нет, это не просто слухи. Несколько подножек действительно просят поддержки у тройного крыла. Чеф, выслушав всю историю, сделал долгий вздох. Всё, действительно сложно. В ответ его подчинённый рассмеялся. Накануне маленькие деньги. Это правда, полководец, только игра, но не простая. Эти сражения сейчас лишь маленькие стычки в детской песочнице. По крайней мере, ничего действительно страшного ещё не произошло. На слова своего подчинённого, Чев выпустил горький смех. «Так, почему же ты считаешь, что Большая Улыбка опасна?» Как только у Большой Улыбки украдут телеканал прямого вещания, она будет разбита, и речь спадёт не только о прибыли с трансляцией и телевещания. У них есть множество инвесторов, и они вкладывают огромные деньги. Если же забрать у них канал прямого вещания... Это столь ужасно, что даже не хочется себе этого воображать. Действительно, слишком ужасно, чтобы вообразить. Если такая ситуация действительно произойдёт, то большая улыбка пойдёт на что угодно, чтобы поднять бурю. Вы должны посмотреть на них, как на бомбу замедленного действия, которая вот-вот взорвётся. Так почему вы подняли эту тему? Его подчинённый наконец задал этот вопрос. И Чеф дал короткий ответ. Кое-кто насчитал не быть с ними осторожными, а не было. Его подчинённому даже не нужно было спрашивать о том, кем был этот человек. Тот факт, что Чеф задавал этот вопрос в такой осторожной манере, означал, что человек, который поделился с ним этой информацией, был очень примечательной фигурой. «Тогда следует быть настороже. Излишняя бдительность нам не помешает». Чеф принял совет своего подчинённого о внимании. «Будет неплохо увеличить дистанцию между нами и большой улыбкой». «Да, так будет лучше». На этом разговор с большой улыбкой подошёл к концу. Его почтённый сменил тему. Так когда вы собираетесь прибыть? Мы закончили все приготовления к рейду. Гильдмастер просто обязан показаться. Рейд. Это слово мгновенно привело в порядок все трудности в мыслях Чева. Он был похож на собаку Павлова. Чеф мгновенно переменился. Через 6 часов начинай рейд. Он должен был ещё раз совершить свои подвиги, как герой на поле битвы. Глава 87. Осквернённый эльф. Часть 1. Он был длиной в 10 метров, монстр на двух ногах и с двумя крыльями. Выглядел он словно курица, но вместо перьев на нём были шишки серого цвета. Хвост этого существа был довольно длинным и напоминал собой хвост динозавра. Гребень его был особенно примечательным. Он был красным и казался острым, словно лезвие. А тот, что был под клювом, излучал мягкий свет. Сам же клюв напоминал острое копьё. Однако наиболее впечатляющей была его броня красного цвета. Этот монстр звался Серым Василийском, он один из обитателей Красного озера 120 уровня. Группа Гартин охотилась на Красном озере уже четыре недели и за это время они поймали пять монстров. Чёрт возьми! Однако после встречи с ним, их реакция была совсем другой. Мы ведь на прошлой неделе уже ловили этого монстра, а он снова появился. Как такое возможно? Отреагировав на эти слова, монстр обернулся. Но в глазах этого Василиска было что-то необычное, словно серое озеро смешалось с чёрными чернилами. Все 10 игроков завороженно смотрели на свет, исходящий из его глаз. Что, нам теперь делать? Сражаться с ним? Не думаю, что всё будет так просто. Держи порий, это творится очень быстро. Если мы просто побежим, она с лёгкостью догонит кого-нибудь из нас и убьёт, а возможно, даже нескольких. Сейчас лучше принять бой, а уже потом посылать запросы о помощи. В этот момент он начинает, крикнул один из игроков, скользивший до этого за Василиском. Все уставились на монстра. Тот шаркал открыл свой клюв, который был достаточно большим, чтобы целиком заглотить голову человека. Пронизывающий грохот наполнил воздух. Не просто грохот, а именно рёв. Его сила была настолько велика, что травы и прочие растения, растущие возле Красного озера, задрожали. Между тем, осквернённый серый Василиск выпустил внезапный рёв. Характеристики каждого будут снижены на 20%. Вы в ужасе. А ваша скорость передвижения будет снижена на 15%. Они услышали объявление. Магические конфеты свели на нет страх и проклятие. После первых объявлений Игроки устояли повторное. Затем они заметили резкие изменения. Первыми ринулись два игрока, оснащённые в доспехи, щиты и молоты. Эти двое были огромные. Пока Василиск продолжал спускать свои причудливые верёвы, они уже были в пути. Один из игроков поднял молоток высоко над головой и прокричал: "Оглушающий гром!" Сопровождая его крик, молот начал вращаться и полетел в монстра. Продолжая вращаться, вокруг него Начало возникать свечение. Летящий молот изменил свою траекторию, словно кручённый мяч. Точно поражая, стервал Василиска прямо в голову. Бум! Послышался глухой грохот, и Василиска перестал реветь. Он внимательно сосредоточил своё внимание на игроке, метнувшем в него своим молотом. Игрок, так удачно попавший молотом в голову монстра, начал готовиться к встречной атаке, выставив перед собой огромный щит. Во время всего этого пришли в движение и остальные восемь игроков. Три мага начали читать заклинание. Два бойца быстро расположились за термом Василиском. Два священника стояли позади магов, и ещё один спрятался за бойцом. Пошло веселье. Срочные новости, срочные новости. Деревня Сморвульф. Эта деревня была ближайшим населённым пунктом к Красному озеру, но довольно небольшим. На всю деревню было всего 12 зданий. Самое большое из них было трёхэтажным зданием ассоциации завоевателей. Всем новоприбывшим игрокам приходили сюда. Группа Гартин была уничтожена. На первом этаже собралось несколько десятков игроков. Услышанные новости вызвали массу негодований. Группа Гартин? Не может быть. Их средний уровень 120. Их не могли просто так уничтожить. По правде говоря, они только недавно закончили охотиться в этой локации. И на Красном Отере они всего лишь тренировались. Люди стали расходиться во мнении. Сомневаясь в достоверности данной информации. Однако... Все их там, не, быстро развеялись после следующих слов. Они были убиты серым Василиском. Некоторые вздохнули с сожалением после услышанного. Это один из искорнённых монстров, да? В последнее время на Красном Ожерелье стали происходить странные вещи. Такого раньше не было. Мы поймали одного монстра на прошлой неделе. Всю неделю было тихо. Я не думаю, что это ошибка. Время перерождения определённо изменилось. Конечно, такое происшествие случалось не в первый раз. Началось оживлённое обсуждение. Каждый делился своим мнением на этот счёт. Мы не можем оставить всё на самотёк. Нужно срочно поймать этого монстра. Что если организовать команду для этого? Мы могли бы собрать команду, но кто бы вступил в неё? Я посчитал прибыли и потери за последний раз. Каждый игрок, который присоединится к команде, потеряет 3-4 сотни золотых. Разве были потери? Я думал, что они потеряли только драгоценные камни. Погибло множество игроков. Всем, кто тогда умер, следовало ждать компенсацию. Поэтому прибыли не было. Этот монстр очень силён. С каждым разом всё становится лишь хуже и хуже. Кажется, они стали появляться даже в небесах. Думаю, что справиться с ними могут лишь первые рейдовые команды топ-30 гильдии. Команда, сформированная наспех, едва ли добьётся успеха. Оживлённые дискуссии продолжались ещё долгое время, но они были прерваны новым объявлением. Срочные новости. Все посмотрели на кричащего игрока. Хахве. Он не закончил говорить, как две резцы ассоциации завоевателей отворились, и на пороге появился игрок. На нём были лёгкие доспехи, которые вызывали сомнения в своей защите. Под доспехами была униформа для занятия тхэквондо, а на лице красовалась традиционная корейская маска, именуемая хахва-маской. Взгляды окружающих быстро приковались к вышедшему игроку. Это был Куракан. Его нисколько не смущали окружающие взгляды. Напротив, Он стоял широко расправленными плечами и прямой спиной. Наконец-то слава обыне добралась и до этих мест. Мне всё больше и больше нравится играть в эту игру. Красное озеро это охотничье угодье для игроков 120-го уровня и выше. Это место было одной из самых популярных локаций, и на это было три причины. Во-первых, здесь появлялись лишь монстры от средних до крупных размеров. Самое важное, что здесь не появлялось рейд-боссов. Поэтому игроки могли спокойно тренировать свои навыки. Во-вторых, выдывывались очки опыта. Даже за одного среднего или крупного монстра давали большое количество опыта. К тому же, за них выдавалось гораздо большее количество крафтовых монет и драгоценных камней. Третья причина это правила. Так как в этом месте играли лишь выжика уровня игроки, то тут следовало соблюдать некоторые правила. Самая большая ценность Красного озера заключалась, конечно же, в одной причине. Игрок Гим должны были уметь сражаться со всеми видами монстров, от средних до больших. Поэтому попасть в это место было много желающих. Но если в группах не было свободных мест, то следовало брать билет и ждать своей очереди. Ждёшь место? Свободных мест сейчас полно. Куракан посмотрел замешательство. Я слышал, что все места сейчас заняты, а следующие освободятся приблизительно через 2 дня. Только что была полностью уничтожена одна из групп, поэтому некоторые группы решили сменить место локации. Хурракан всё ещё был в замешательстве. В этот момент к нему кто-то подошёл со спины. Хурракан медленно обернулся. Сзади него стоял парень. Это был игрок с довольно приличной бронёй. У него были светлые волосы и голубые глаза. Когда Хурракан повернулся, он задал ему вопрос. «Кто ты такой, чтобы носить эту маску?» Посмотрев на него, Хурракан сузил взгляд. У него было очень много врагов, поэтому у его сердца закрались сомнения на его счёт. «Поскольку я не стану показывать своего лица, то и личность мою подтвердить вы не сможете. Однако, большинство зовет меня Хохву Маской». Говоря это, он внимательно осматривал собеседника. Про себя он примерно оценил его, как игрока 120 уровня. «А ты у нас с кем будешь?» – спросил Хуракан. «Меня зовут Пилату. Я из гильдии Золотых Братьев». «Золотые Братья». Хуракан вздохнул с облегчением. «Он не враг». Он был хорошо знаком с этой гильдией. Они возвышались плечом к плечу с Хохомаской. Обе эти гильдии были хорошо известны, являясь подножками. На данный момент они могли похвастаться силой, сопоставимой с ТОП-30 гильдиями. Однако он никогда не слышал имя Пилатто. А это значит, что он не играл в ней большой роли. «Золотые братья, мы всегда были с вами в хороших взаимоотношениях. Так с чего же ты хочешь?» «Ничего плохого. У меня есть к тебе предложение». «Если ты хочешь предложить мне присоединиться к вашей гильдии, то я откажусь». Однако золотые братья совсем не стремились его завербовать. «Может, желаешь присоединиться к нам в охоте на сквернённого серого Василиска?» На его предложениях уракан в замешательстве склонил голову. Это уже в третий раз, когда ему предлагают присоединиться к группе. «Осквернённого?» Когда он выник в ситуацию, его глаза заблестели. «Серый Василиск. Он мог бы убить двух зайцев сразу». Если Василицк здесь, значит и сквернённый эльф тоже. Извини, но у меня нет на это времени. У меня уже есть свои планы. Он будет в убытке, если согласиться на это предложение. Его целью был не сквернённый монстр, а сквернённый эльф, который их создаёт. Ну, даже не будь у него никаких дел, он всё равно бы отклонил это предложение. Тот факт, что он сделал мне это предложение, означает, что у них импровизированная группа. Есть всякие пределы к тому, на что способны вместе наспех собранные игроки. Сложность является очень важной составляющей игры. Будь вы самым топовым игроком в мире, слаженность команды в игре за пару мгновений не добывается. К тому же, Хурикан был знаменит, но для Пилато это была их первая встреча, а это значит, что ему требовалось лишь приманка, точнее, Хурикан и его репутация. Что ж, очень жаль Я хотел бы сротиться с знаменитым Хавамаской плечом к плечу!» Пилата отвернулся от Хуракана. Глядя ему в спину, взгляд Хуракана сузился. Кажется, они пытаются поймать его несмотря ни на что. Есть ли возможность использовать здесь золотых братьев? Хуракан начал придумывать дальнейший план действий. Глава восемьдесят восьмая Осквернённый эльф. Часть вторая Хуракан посмотрел на Красное озеро перед собой. Если вычислить его размеры, то получится около 100 квадратных метров. Было оно не маленьким, но и большим его назвать тоже не получится. Называть это единым озером было бы ошибкой. Красное озеро это комбинация множества маленьких прудов. Вода, которая наполняла озеро до краёв, была красной, как и следовало из её названия. Однако она не неспускала зловещего чувства. Глядя за ней, казалось, что на вкус она будет словно сок кисло-сладкого фрукта. Хуракан сел перед озером на куртчке. Он сложил руки чашечкой и зачерпнул воды. На вкус она действительно была как недоспевший плод. Во рту крутилась острота и некая горечь. Как давно это было? Конечно, это было невкусно. Никто бы не стал приходить в это место просто, чтобы испить этой водицы. Хуракану на напомнило саджу. Вкус был отвратительным. Однако выпив её, он кое о чём вспомнил. На короткий промежуток времени Хурикан погрузился в свои воспоминания. В этом месте он отточил свои основные навыки и умения. Здесь я убедился в собственном потенциале, и он позволил мне иметь мечту. В самом начале своего формирования в Гильдии Хавмаски было очень бедно. Ни у кого не было денег, поэтому все они носили низкоуровневое снаряжение, а некоторые даже обычного ранга, так как им не доставало хорошие экипровки. Охота у них шла с большим трудом. Были времена, когда они отыскивали трупы чужих монстров, оставленных другими игроками из-за оленей, или по ряду других неопределённых причин. В этом годовении они по-настоящему наслаждались игрой, они игнорировали всякие задания, получение титулов им даже не снилось. Они сосредотачивали все свои силы лично на охоте, чтобы поднять свои уровни в максимально короткое время. На пути у гильдзехов и маски встречались множество трудностей. Но им всё-таки удалось достичь сотых уровней. Перейдя своё первое повышение, они стали готовы заняться серьёзными рейдами. Поэтому они прибыли к Красному озеру для обучения. Именно здесь он увидел возможности. Хурикан проявил весь свой потенциал и уверенность в своих силах, именно в этом месте. Он не был лучшим, но был уверен, что сможет достойно выполнить свою работу. Присутствие Хурикана вселяло веру в Хахвамаску. Это также придавало уверенности и ему самому. Наконец-то он смог увидеть в себе силу. Хм. Теперь от него этого осталось лишь горькие воспоминания. Хуракан встряхнул остатки воды со своих рук, встал и поднял свой пристальный взгляд. В глазах Хуракана уже заметили нечто приближающееся к нему из-под толщи воды. Она уже здесь. Хуракан стоял рядом с озером и медленно сюда приходили монстры, чтобы утолить свою жажду. У всех монстров, живущих у Красного озера, была нужда в питье. Именно поэтому они сделали озеро своей территорией. В Красном озере было несколько дюжин пруддов размерами подобным тому, что был перед ним. Если игрок хотел поохотиться здесь, то каждое подобное озеро являлось миниатюрным охотничьим угодием для игроков. К примеру, монстр, который прибежался сейчас, принадлежал хураканам. Их хуракан, конечно же, приготовил для него хорошее приветствие. Точнее, починённого, который его поприветствует. Конечно же, это будешь ты. Он заранее выбрал починённого для своего первого выхода. Хворакан вынул ядро скелета. Это было необычное костяное ядро, которое он использовал. Драгоценный камень. В костяное ядро было всунуто на основе драгоценного камня. Появление выглядело подобно скелету воину в костяной броне и с костяного ядра. Однако были различия. Дизайн костяной брони отличался от прежних призывов. К тому же, скелеты воины были облачены лишь частично в броню. Этот же был полностью заключен в неевом. Но самое главное отличие в руках он держал щит. Это было костяное ядро скелета рыцаря. Хуракан бросил костяное ядро рыцаря на землю. Брошенный драгоценный камень быстро превратился в скелета рыцаря. Глядя на появляющегося скелета рыцаря, уголки рта Хуракана приподнялись. Неважно, сколько раз я уже видел это, всегда выглядит круто. Он был под 2 м ростом. Телосложение его было крупным. Аура и сила, испускаемая скелетом рыцарем, не шла ни в какое сравнение с скелетами воинами. Однако, различие было не только в размерах. Он не обладал такой аурой хрупкости, присущей обычным скелетам воинам. В его черепе сиял чистый свет. В моменты своего дыхания из его рта вырывался клубок чёрного дыма. Этот процесс повторился снова и снова. Специальная способность рыцарства была активирована. Специальная способность лидерством была активирована. Благодаря всему его присутствию послужило появлению ряда системных оповещений. Это было специальная способность скелетрыцаря рыцарство и лидерством активированным. Рыцарство увеличило характеристики скелеторыцаря пропорционально количеству скелетов-воинов под его подчинением. Каждый призыванный скелет-воин увеличил характеристики скелета-рыцаря на 5%. На данный момент максимум, на который его характеристики могли быть увеличены это 25%. Лидерство было в специальной способности увеличивающей характеристики скелета-воина. На данном этапе их характеристики увеличивались на 10%. К тому же, навод лидерство считается с познанием скелета и шлемом безумия. Пока скелет-рыцарь находится рядом, способности скелета-воинов и скелетов-магов достигали страшных пределов. К тому же у скелеторы царил мился пассивный навык. Даже ранг F позволял призывать три дополнительных скелета в подчинение. Но Хуракан на этом не останавливался. Хуракан выбросил партию костяных язерем. Появилось восемь скелетов воинов и два скелета мага. После этого Хуракан выбросил ещё одну партию. Ещё девять костяных язерем. Появилось семь скелетов воинов и два скелета мага. У него под рукой в общей сложности было 19 скелетов. А если включить в их число скелета рыцаря, то выходило все 20. Это было максимальное количество стиллов, которое сейчас мог призвать Хуракан. Глядя на группу скелетов, Хуракан улыбнулся. Это всё ещё далеко до уровня богатова лича, но сейчас я стал больше ощущать себя некромантом. Перед Хураканом ту-дум-ду-дум. Ду Группа скелетов смотрела на красное озеро. Появилась огромная ящерица, 20 м длиной. На юспиние было пять подобных кобьем шипов. Эта огромная шипостая ящерица щелкнула своим языком. Всё это было ради просмотров. На сцену вышел её внутренний актёр. Огромная шипостая ящерица устремилась племяком на щит скелета рыцаря. Грохот. Скелет рыцаря подвинулся назад, но не отступил. Он продолжал твёрдо стоять на своих ногах и сопротивляться натиску. Тум-тум. Желая долеть скелетам рыцаря, шипастая ящерица снова продолжила таранить щит. Щуп-щуп. Скелеты воинов налетели к шипастой ящерице словно стрелами. Некоторые забрались на неё верхом, пока остальные кружили вокруг неё и размахивали своими мечами. Свист-щуп. Твёрдая кожа шипастой ящерицы не позволяла скелетам воинов оставить на ней глубокие раны. Однако все скелеты воины были вооружены дергастоющим оружием, поэтому они определённо доставляли ящерице много боли. Получив раны, шипастая ящерица издала вопль, после чего начала изворачиваться от скелета рыцаря. Разворачивая зло на стрелку часов, она своим огромным телом решила избавиться от всех окружающих её врагов. Этот 20-метровый монстр вращался на полной скорости. Несколько скелетов-воинов мгновенно отправились в полёт. Однако скелет-рыцарь остался на месте. Он перепрыгнул через приближающийся хвост, дабы избежать удара, а по приземлению опустил свой меч. Крак. Меч скелета рыцаря оставил глубокую и длинную рану на теле шипастой черепцы. Впившись взглядом в скелета рыцаря, шипастая черепца остановилась. В это время под длинной дугой шипастой черепцы полетели четыре серые молнии. В противоположной стороне от скелета рыцаря стояли скелеты магии и использовали голема в качестве защитной стены. Они использовали свои заклинания. На спину шипа стоячерицы прилетели шаровые молнии, после чего на ней немедленно вспыхнул огонь. Огонь на её спине напоминал гриву. После первого залпа своих заклинаний, скелеты маги начали готовиться ко второму заходу. Они подняли свои костяные руки перед собой, после чего между их ладонями начали формироваться маленькие искры от шаровых молний. Они плавно перемещали свои руки, словно играя с ними, и шаровые молнии становились больше. Шипастая ящерица немедленно бросилась к скелетам-магам. Ту-дум! Однако голем ни за что бы не позволил ей навредить скелетам-магам за его спиной. Голем использовала свое дело в качестве щита и остановила продвижение ящерицы, как и ожидалось от голема. Его подвели назад, но он не пал. Не имея возможности сдержать свой гнев, шипастая ящерица издала громкий рев. А в этот момент четыре скелета воина, стоявшие на его шипах, начали двигаться. Брассеясь к телу неизмеримо огромного монстрам, у них не было страха. Сейчас единственный зритель всего этого зрелища был Хуракан. Он вынул из кармана леденец и закинул в рот. Хруст. После чего немедля на его пережевал он. Глоток. Потом он вынул маленькую бутылочку и опустошил её содержимое за один глоток. И начал жевать резинку. Хуракан так неистово её жевал, словно пытался как можно скорее извлечь из неё все соки. Он предложил Ярос напоидать один расходник за другим, и он явно был не в восторге от всего этого. В моём запасе больше нету маны. Всея череца исражалась двадцат скелетов и один голем. Эта сцена, как нельзя лучше демонстрировала все возможности некроманта на данном этапе. Однако расходы маны на данный момент были за пределами его возможностей. Результат был предсказуем. Хуркан не стал сосредоточивать все свои очки характеристик на магии. Поэтому управление таким количеством войск За раз его очень напрягало. Но помимо напряжения, это также в огромных количествах заторачивало его ресурсы. И Хуракан прекрасно обо всём этом знал. Однако у него были свои причины, чтобы пойти на этот шаг. Да, видосик выйдет убойным! Он должен был за раз убить сразу двух зайцев. Во-первых, он переступил рубеж в сотый уровень и нуждался в хорошем представлении. Это относилось ко всем классам. Видпосле повышения все классы шли совершенно разными путями. К тому же, в видеозаписях некромантов сутового уровня были очень редки. Видео, которому сейчас не мед, словно выигрышный лотерейный билет, гарантирует ему большой куш. Он также должен известить остальных о своём присутствии. Он должен был заставить всех понять, что как вымазка, не был каким-то особенным некромантом. Он должен был заставить всех понять, что класс некроманта уникален сам по себе. Это удержало бы остальных от выборов в пользу сражения с ним. Мои навыки тоже растут. Во-вторых, на деле было в росте его навыков. Если он хотел поднять ранг своих навыков, то ему нужно было использовать их в сражениях, участвовать в них как можно чаще. Было в его же интересах. Особенно полезным было сражаться против монстров средних и крупных размеров, потому что тогда рост навыков был особенно быстрым. Проблема заключалась в том, Что ходит за монстров средних размеров и большим в обычных локациях. Было очень трудно, ведь большинство монстров средних размеров были боссами. Если кто-нибудь хочет поднять ранг своих недостающих навыков, лучше всего это делать на подходящей локации. Если у тебя хватает на это средств, то такой шаг будет наилучшим решением. Именно поэтому Ураган связал себя по рукам и ногам и начал есть многочисленные предметы на восстановление. Однако, когда охота здесь закончится, я буду высушен. Какое-то время придётся сидеть на одном дошираке. Конечно, внутренне ему было плохо. Еженедельный запас продуктов утекал словно вода, поэтому он естественно чувствовал себя прошивым. Однако, стоит добавить, что недовольно хорошим. Внутренние боли заглушались тем, что скелет изражались от этой жно хорошо, даже без его вмешательства и наставлений. В это время ему пришло сообщение. По прибытию в Красное озеро каждый игрок вступал в местное сообщество. И кто-то только что отправил всему сообществу сообщение. Хуракан открыл сообщение и прочитал его. Осквернённый серый силеск двигается на север. Увидев предупреждение, Хуракан нахмурился. Они их всё ещё не поймали? Осквернённый серый силеск. Предполагаемый уровень монстром 130-140. Уровень не маленький им. Никак нет. К тому же, Он имел статус адскорнионного. Он необычный монстром. Его можно спокойно приравнивать к монстр-боссам. Ну, конечно же, они не могут его долеть. На данный момент, если для кого-то всплывают задумаются о долеть монстр-босса 140 уровня, то ему как минимум потребуется иметь под рукой одну из основных рейд-команд топ-30 гильдии. Однако их график был очень плотным. Всё было распланировано на недели вперёд. Они не могли просто взять всё и бросить, лишь потому, что в Красном озере внезапно появился сильный монстр. Вносить подобные изменения задача не из простых. К тому же, прийти сюда будет тоже обременительно. Красное озеро было локацией, на которую никто не имел права подсегать. Это было очень ценное место. Это место не зря носило прозвище учебного полигона для рейдов. Множество гильдий самостоятельных игроков очень дорожило этим местом. Если кто-нибудь вздумает подмять его под себя, то поднимется шум негром. Проблема заключается в бесхозности этого дома. Кто решит взяться всерьёз за эту проблему? Никто не станет добровольно разбираться с этими монстрами просто за доброе слово. Главной проблемой было то, что все игроки здесь были очень ценными. Здесь Хуркан был единственным игроком со этого уровня. Большинство игроков тут было с 120-го уровня, и ещё множество игроков с 130-го. Все они входят в 1% лучших игроков полководца. Достигнуть подобных высот на иных чистых навыках было невозможно. Все эти игроки начали играть в полководец с самого его открытия, и они потратили на эту игру очень много денег. Никто из них никогда не думал о полководце как о простой игре. Для них полководец это образ жизни. Все они были быстры и точны в принятии решений. Поэтому они прекрасно могут вычислить все риски. Он говорил, что его звали Пилатта. Он говорил о противоположных вещах. нежели остальные. Он выступил вперёд со словами о том, что хотел бы одолеть сквернённого стеревого Василиска. Но у Пилата должен был быть и скрытый мотив. А в их обществе было размещено лишь одно объявление. Это объявление о сборе игроков на для нападения на сквернённого стеревого Василиска. Пилат входил в гильдию Золотых братьев. Однако он публично выступил со сбором добровольцев для убийства сквернённого стеревого Василиска. Если он готов взять на себя такой риск, «Значит, за этим должна быть некая причина!» Хуррикан не мог точно определить то, к чему стремился Пилатта. Однако он точно понимал, что Пилатта делал всё это не из-за любви к этому месту. Вспомнив Пилатта, Хуррикан коварно улыбнулся. «Что ж, я подожду!» Вообще-то, Хуррикан спешил. Чтобы получить намёк относительно положения Скорнённого Эльфа, ему нужно было убить этого монстра. Если в дело вмешаются от 30 гильдии, что Хуракан не станет вмешиваться. Однако правда и в том, что Хуракан тоже не сможет одолеть этого монстра-одиночку. Поэтому сотрудничать с пилоттом будет мудрым решением. Однако он не чувствовал потребности первым протягивать ему руку помощи. Он будет ждать. Пилоттом сам придёт к нему с уже более выгодным предложением. Это будет особенно верно, когда он вскоре увидит загруженную Хураканом видеозапись. Чтобы справиться с Хураканом, пилоттом придётся пойти на большую ставку. Хурракан улыбнулся. Фортуна на моей стороне. Пилатта. Он входил в состав подножной гильдии «Золотые братья». За ним был фон, которому будет завидовать почти каждый игрок полководца. Сам он был 134 уровня. По своему уровню он мало кому проигрывал. Его экипировка тоже не уступала остальным. Однако у него были причины находиться в Красном озере. Его положение в «Золотых братьях» было невысоким. И то, что он сейчас здесь, было тому самым большим доказательством. Я доле этого мудром. Я всем докажу свои способности и смогу войти в первую команду. Если бы он был для этого достаточно квалифицирован, то сейчас он не находился бы здесь. Он был одним из участников, ходивших на рейды для Золотых братьев. Ему не хватало навыков. Его послали в Красное озеро, чтобы он смог их подтянуть. Сейчас он был членом вторичной команды. Таковы текущие обстоятельства Пилата. Конечно, самому Пилата не нравилась эта ситуация. К тому же он явно не считал, что его навыков не достает, по сравнению с участниками первой команды. Он размышлял над тем, почему же он всё-таки не смог стать одним из участников первой команды, и решил, что там просто больше не было мест. Я должен! Он терпеливо ждал до этого момента. Однако недавняя череда слухов привела его в отчаяние. Я должен стать членом первой команды, прежде, чем произойдет слияние гильдий. Сейчас гильдия Большая Улыбка была в шатком положении. Поэтому несколько подножек, включая Золотых Братьев, подумывали о слиянии. Это был общеизвестный слух, что после слияния несколько подножных гильдий начнут вести массивный огонь по Большой Улыбке. Это был лишь слух, но вероятность того, что это все-таки произойдет, была высока. Если слух окажется верным... то на пути у Пилата станет ещё больше конкурентов. Именно поэтому он собирается стать участником первой команды и укрепить свои позиции там до того, как это возможно произойдёт. Именно это и стало причиной того, почему он так жаждал поймать окреньённого стерего Васириска. Этот монстр был равным монстр-боссом. Если же он сможет заполучить такую важную роль в его убийстве, то Гигдия должна будет переоценить его. Конечно, его не стану сразу же помещать в первую команду. Но это станет великолепным фундаментом для его дальнейшего роста и входа в основную рейдовую команду. Проблема сейчас была то, что ему не хватало добровольцев. Я должен подойти этого мостра несмотря ни на что. Собрав добровольцев, я суммировал три группы, но у нас сейчас только 16. Нам необходимо как минимум 30. Большинство игроков, прибывших к Красное озеро, быстро ушли, поняв, что собственная жизнь важнее. Многие решили, что будет проще походить до в других охотничьих угодьях. А в данной ситуации был лишь один путь, чтобы увеличить количество добровольцев. Для преодоления рисков нужно было предоставить ценную награду. Однако пилот не доставала возможности для предоставления подобных заслуг. Ингельдеем тоже не станет ему в этом помогать. Что же мне делать? Но его проблемы быстро разрешились. Пилотам. Хм, давно не виделись. Да. Как ты? Всё как обычно. В любом случае, я слышал, что ты собираешь добровольцев для совершения рейда на скренённого серого Василиска. Неужели слухи зашли так далеко? Мне не нужно прислушиваться к слухам, чтобы знать о таких вещей. Чтобы узнать об этом, мне стоит только спросить. В общем, есть один человек, который хочет с тобой кое-что обговорить. Как поступишь? Кто он? Он из гильдии Аполлона. Это гильдия с огромным денежным капиталом, и у них к тебе есть дела. Это была гильдия Аполлона. Глава 89. Осквернённый эльф. Часть третья. Расходные материалы, необходимые в рейде, будут обеспечены. Уникальные предметы 120-го уровня будут переданы вам в аренду. Предложение было соблазнительным. Вот моё условие. По время рейда вы должны довести как в маску до гейм овер. Ценным, который он должен был заплатить, было ужасно. На минуточку, это то, почему Пилатта был обеспокоен решением, выслушав всю историю. Предложение было слишком сладким, чтобы отклонить его немедленно, но оно было слишком обременительным, чтобы принять его. Человек от гильдии Аполлона пришлось переформулировать предложение. Я отдал же бы уникальные предметы в качестве компенсации. Если вы приуспеете в этом, я просто дам вам те, которые вы использовали. Он положил ещё один вес на весы, и чаша весов качнулась в нужную сторону. «Всё в порядке!» Пилата принял предложение. «Ваш уровень вырос. Навык ядроскелета поднялся до ранга Би. Прошло три дня с момента начала охоты на Красном озере. Хуррикан наконец поднял свой первый уровень на Красном озере. Сразу после получения повышения уровня, он открыл панель сообщества Красного озера. В окне голограммы Хуррикан не провел никакого интереса к только что пойманному большому монстру. Это было потому, что он увидел... пост, об обсквернённом серым Василиском. Здесь собралось достаточно людей. Содержание объявления о наборе существенно отличалось от того, которое он видел 3 дня назад. Было два больших изменения. Расходные материалы, необходимые для рейда на монстра, будут предоставлены пилотом. И если нужно, он одолжит уникальные предметы. Если были деньги, это было не трудно сделать. Так, откуда у него такие деньги? Расходные материалы и заёмные предметы обойдутся в копеечку. Конечно. Пилотаму где вот такие большие инвестиции. Права участника были даны ему. Кроме того, он получит 300% от всех ингредиентов, монет и драгоценных камней, полученных от этого рейда. С другой стороны, если у них с первой попытки не получится, он потеряет много личного капитала на этом этапе. В любом случае, объявление Пётр работало. Раньше имели непополняемые атакующие силы рейда, теперь быстро заполнялись участниками. В настоящее время 25 пользователей присоединились к группе. Это было в пределах возможного. Тем не менее, есть причина, почему Хуракан был более чувствителен к этой работе. Хуракан проявил содержамое сообщение, которое он получил во время предыдущего боя. Бонус за участие 5000 золотых. Бонус за успех 20000 золотых. В высшей сложности 25000 золотых. Просто за участие в этом рыде ему дали бы 5000 золотых. Более того, 20000 золотых Будет дано, если охота будет удачной им. Пилато ставил огромное количество золота на него. А он упорный. Вначале было бонус за участие 2000 золотых, а бонус за успех 10000 золотых. Сумма удваивалась. Однако, не то чтобы не было хорошей причины для её увеличения. Вчера Хурикан загрузилась снятый материал его боя за величайший постояльчицей. Полученные отзывы были очень благоприятные. Это было достаточно, чтобы поднять цену участия хуракана в рейде. Однако хуракан не мог принять эту ситуацию за чистую монету. Если бы это был я, то не стал бы на это ставить. Значение того, что хуракан присоединился, было очень велико для окружающих. Из-за репутации хуракана было бы проще собрать дополнительных членов. Более того, вероятность успеха рейда с первой попытки значительно возрастала. Даже если считать эти факторы, ставка пилота была промитчивой. Кроме того, вероятно, что это продолжение было не для всех. Он, вероятно, сделал его только Хуракановым. Есть ли ещё кто-нибудь, кроме Хуракана, узнает об этом? Разрыв внутри группы не миновать. Я уверен, что там что-то происходит. Если у пилота был капитал, чтобы сделать такое предложение, пилот бы сделал его ещё во время их первой встречи. Почему он теперь так отчаянно настаивает? Это был определённо странно видеть, как он делает такую безрассудную ставку. Хм. Как провело он не свидался бы с такой работой, когда за ней может быть скрыто что-то ещё. Проблема Хоркана состояла в другом. Я должен поймать его. В процессе время гнусность осквернённого серыва Сегис Караслам, рейд-группы, которые были способны поймать этого монстра, заканчивали свои запланированные приготовления, и вскоре, в соответствии со своими новыми планами, они смогут его одолеть. Осквернённые монстры по-прежнему очень ценились. Это особенно характерно для игроков высоких уровней. со сквернёными предметами. Это был шанс получить дополнительные сквернёные предметы. Если пройдёт ещё немного времени, он был уверен, что топ-30 гильдий уже будут наступать ему на пятки. Конечно, он должен был поймать его до них. Если он хотел лично заполучить сквернёного серого Василиска, это был его единственный шанс. У меня нет выбора. У него не было времени, чтобы захватить и раздобыть игрока, у которого было полну тайных планов. Это и было причиной, почему он волновался. Этот ублюдок в первую очередь целится в магов. Если он ударит магием, она будет направлена именно на магов, чтобы оттянуть от них агр. Нужно нанести два последовательных результативных удара. Было всего 35 игроков, что составило 6 партий. Они все там собрались, там, чтобы поймать скверноногостирого Василиска, который несёт хаос у Красного озера. Пилотам стоял прямо перед ними, как будто он произносил речь. и начал объяснять план Рейда. «У этого монстра есть страх. Он у всех снизит статы, и наше движение будет замедлено. Поэтому, пожалуйста, ешьте конфеты, и если вы подвержены страху, отступайте назад. Также, если вы не подвержены страху и отступили на задний план, вы получите штраф. Все ваши штрафы складываются, что скажется на распределении ингредиентов, монет и драгоценных камней». Пилата был очень серьезен во время произнесения своей речи. Однако... Содержание его речи не было чем-то особенным. Любой игрок-полководца, переваливший за 100-ый уровень, эти инструкции уже знал, даже если бы их сейчас не произносили вслух. Участники ожидали, что будет какое-то особое содержание в его речи, и выражение их лиц поскучнело. То же самое касается и Хуракана. Он не имеет никакой дополнительной информации. Это означает, что при атаке он будет пользоваться стандартной тактикой. Поскольку мы не знаем, что будет после первой фазы, Давайте играть по правилам, пилота говорил именно то, о чём подумал Хуракан. Однако Хуракан был не единственным, кто имел подобные мысли. Несколько членов группы смотрели на говорящего с таким выражением, как будто говорили им, как всё это было ожидаемо. Однако перед магической атакой мы должны снести столько защиты монстра, сколько сможем. Мы сосредоточимся на броне. На это отправляется три игрока, которым назначены роли атакующих. И эти три игрока будут чередоваться друг с другом, чтобы атаковать монстром. Группа будет состоять из Дёнга от партии Умиво, Нэйва из партии 1945 и как в маске Хураканом. Они трое составляют группу атакующих. В тот момент Хуракан не мог ничего сделать, кроме как измениться в лице. Что? Хуракан посмотрел на Пилатта через отверстие глаз маски Хахвэм. Пилатт посмотрел на Хуракана, и когда их глаза встретились, Пилотом отвернулся. Он определённо избегал взгляда Хуракана. Почему я назначен атакующим? В очередной раз Хуракан одолел сомнения. Это правда, что он хорошо может выполнять роль атакующего. Мастерство ломать бронёвым он демонстрировал, когда снял броню с медвежьего воина и великолепным образом победил огра в шлеме. Обычный атакующий даже рядом бы не стоял с Хураканом. Однако Хуракан самостоятельно взломал бронёвым, так как он тогда играл соло. Когда дело доходит до дела, Хуракан не принимал участия в битве как атакующий. Ему это было не трудно. Но в этой рейд-группе было шесть атакующих. Так почему он настаивает на том, чтобы Хуракан был среди атаккеров? Он пытается меня наебать. Конечно, Хуракану такое не могло понравиться. Когда-то в прошлом происходило то же самое. Позиция атакующего подходит ему больше всего. Хуракан знал это. Однако он также знал об опасности. Надо было буквально прилипнуть к телу большого монстра, чтобы постоянно атаковать. Это было в основном как езда на спортивном автомобиле без тормозов. Кроме того, Хуркан недавно продемонстрировал свою силу в качестве некроманта. Глаза Хуркана сузились, однако он не реагировал. Ну, хорошо. А если это был секретный план пилота, было бы лучше не злить его до того, как он раскроет свой секрет. А если он надавит на него сейчас, пилот может запросто 30 слов. Я пойду вместе с ними. Пока. Именно по этому Кураган позволил собой манипулировать. Однако, если ты будешь пудрить мне мозги, это будет стоить тебе гораздо больше, чем твои часы. В этот момент осквернённый серый Василиск обнаружил жертву. Он выразил своё счастье. Три танка, экипированные огромными щитами и закованные в тяжёлые доспехи, стояли перед чудовищем. Три спрятавшиеся фигуры на другой стороне наблюдали за этим зрелищем. Это был Хурракан и два других атакующих, которым было поручено то же задание. Между тем часть первого удара принадлежала не танкам и не атакующим. «Готовьте вашу магию!» – заорал Пилата, будучи одним из танков. С видом, как будто они хотят охватить всё окружающее. Маги подняли магию, и они на тот момент скастовали. Каждый из них в руках держал огонь, лёд, молнию или ветер. «Атака!» Когда команда Пилата наконец была отдана, 10 магических заклинаний направились в сторону Осквернённого Серого Василиска, который бежал в сторону танков. 10 заклинаний было послано. 80 попало в тело Осквернённого Серого Василиска. КЕ-Е-Е-Е-Е! Осквернённый Серый Василиск вскрикнул, так как он явно почувствовал свою боль. Однако Василиск был в порядке, учитывая количество применённое на нём магии. Часть его тела почернели, и Серые перья были сожжены. Кровь капала из глубоких ран. Однако, если принять во внимание его большое тело, ни одна из них не походила на критическую. Они только причинили боль осквернённому Серему Василиску. Эти ранения только разожгли его гнев. Осквернённый Серё Василиск обводил присутствующих тяжёлым взглядом. Он посмотрел на маков, пославших магические заклинания. Что-то полетело в его клюв. КАК! В него врезался молот и выпустил молнии. КИК! КИК! После попадания молотом, Василиск потряс своей головой, ударив в клюв. Молот вернулся к твоему хозяину. Владелец молота уже был близок к Василиску. Василиц до сих пор тряс своей головой, пытаясь избавиться от эффекта оглушения. Однако он все еще пытался преследовать магов вместо танка, который уже замахнулся своим молотом. И тут же, пух, после получения своего молота обратно, он обрушил его на тело Василиска. Ки-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и Голова Василиска быстро повернулась в сторону танка. Тот стиснул зубы и тут же поднял свой щит. Как только он поднял свой щит, в него последовал удар острого клинка Василиска. Если бы он немного опоздал, его тело постигла бы та же участь, что и его щит. Сила удара была чудовищная. Щит был пробит клювом на пару сантиметров больше его толщины. Острие клюва погрузилось так глубоко, что его можно было увидеть с внутренней стороны. Я не смогу удержать такое. Бафы недостаточно. Тысячекратный вес. Танк почувствовал, что он не будет в состоянии легко противостоять монстру, поэтому использовал своё умение. Его вес увеличился и позволил ему буквально прирасти к месту. Никакого отступления. Казалось, атаки к либам на щит танка не было достаточно для чудовища. Он начал его топтать ногами. Огромный монстр не подвал никаких признаков снижения своей силы. Пока танк блокировался в атаке Василиска, атакующие пришли в движение. Хакумаск отвижется. Всем приготовиться. Первый шаг был за Хураканом. Когда они увидели, что Хуракан выдвинулся, остальные члены группы двинулись следом. Атакующие после ожидания поменялись местами с танками и магами. Наконец, Хуракан преодолел расстояние до Василиска. На одном дыхании он запрыгнул на тело монстра, парой стремительных движений. Глаза Хуракана осматривали раны позвоночника. Он выбрал одну из них и ударил в неё своим мечом. Это был уникальный предмет сотого уровня. Хуррикан кичил со статами силы, которые были выше, чем у большинства мечников, так что его атака не могла быть слабой. Василиск был сосредоточен на танке, но сила удара заставила Василиска заметить нежданного гостя. В этот момент... Огромный огненный шар ударил в голову Василиска и раздулся, как шарик с водой. Взорвавшийся огненный шар осветил всю морду зверя и исчез. Конечно, взгляд Василиска направился к магу, который использовал магию. Интерес монстра к Хуракану исчез. И Хуракан смог обрешенно выдохнуть. Фух. Танк предсказал перемещение Василиска, поэтому он тут же заступил ему путь. Хуракан схватил свой воткнутый меч и ждал следующей возможности. Они очень хорошо контролируют Агр. Агр контролируется гораздо лучше, чем он думал. танки и маги хорошо взаимодействовали. Кроме того, указания пилота было легко следовать. Конечно, я не знаю, как далеко мы сможем пойти на такой тактике. Конечно, первые один или два подхода проходят хорошо в любом рейде. Теперь им придётся повторить этот процесс от нескольких десятков до пары сотен раз. Во время этого процесса даже одна ошибка приведёт к тому, что кто-то поплатится. Куракан закасил губом. конечно нам. У него и в мыслях не было платить такую цену. В этот момент огромный огненный шарм застал Хуракана врасплох. Магический удар пламенем. Это была магия редкого ранга 80-го уровня. Это была основная магия, используемая магами огня, которые хотели нанести значительный ущерб. А в основном эта магия характеризуется сильной ударной мощью. Атакующий, находившийся на спине чудовища, пытаясь взломать бронёй, был заторнут этой мощной магией. Это был самый худший вариант ошибки, которая только могла произойти. Кто послал пилота, будучи ближайшим к дереву свидетелем, испустил отчаянный крик. Я я перепутал сигнал. Ответ был дан немедленно. Возьми себя в руки. Пилот выплюнул ещё одно слово, однако разрешение ситуации ограничилось только разговорами. Что мы должны сделать? Дай нам следующий приказ, командир. Если произошёл несчастный случай, Ситуация, как правило, выходила из-под контроля. Так было и сейчас. Василиск получил удар от неожиданной атаки и направился в сторону мага. Он направился туда, куда танк не мог никак попасть. Обычно, когда человек использовал магию, танк располагался между магом и монстром. Танк немедленно блокировал монстра, как только он начинал преследовать мага. Сейчас же танкующий не мог блокировать атаку Василиска. Было только два ответа на эту ситуацию. Сброс! отступать в этой ситуации и приходилось либо убегать, либо сбросить рейд. Если они побегут, то все бросятся в распыленную. Это было равносильно отказу от битвы. Сброс был возвращением рейда в исходное состояние. В такой ситуации маги могли направить свою магию на монстров, как они сделали и раньше. Появится много целей, так что огр будет сброшен. Единственная проблема с перезагрузкой заключалась в том, что никто не мог гарантировать жизнь хуракана, который висел на спине монстра. Предметы Хоракана, не рассчитанные на магическую защиту, и его характеристика выносости не была высокой. Если на него посыпатся магические заклинания, он не выживет. Ну, конечно. Однако пилот уже признал своё решение. Он уже принял этот план действий 2 дня назад. Сбро. Они будут сбрасывать. Маги разом направят туда свои заклинания. Таков был план, но я заблокирую его. Ситуация пошла не так. скелеты для этого воинов. А внезапно появились на теледвигающего Василиска. Скелеты воины, повившись, нажили биржалось нарезать тело Василиска. О Василиск испустил протяжный крик и начал кататься по земле. Маги, которые были готовы бросить магические заклинания, заглохнули. Пилат отоже проглотил слова, которые хотел произнести. Ситуация выправилась, и в общем молчании раздался голос одного человека. Тот ублюдок, который использовал магию по ошибке, должен держаться подальше от этой битвы. Если нет, я совершу на твой ПК. Эти слова выплюнул Хуракан. Глава 90. Осквернённый эльф. Часть 4. Я чуть не умер. Хуракан разорвал дистанцию с Василиском, а скелеты воины выиграли ли ему немного времени. Он думал о том, что произошло. Не было никаких сомнений. Он был уверен, что маге брошенная магом была направлена на него. Точность была тем, чем славились магические навыки. Если переиначить на спортивный лад, то мага можно было сравнить с пичером высшей лиги бейсбола. Значит, магический удар попал туда, куда и планировался. Однако была причина, почему он смог выжить, несмотря на такое. Я рад, что был готов. Подготовка. Он был подготовлен к этой ситуации. У него были в наличии дорогие конфеты, дорогие жвачки, и также дорогостоящие змеиные эссенции. Он закинул в рот каждый по штуке. По-прежнему, мой ХП чуть ниже 30%. Если бы я не вложился в навыки укрепления тела, я бы умер. Опять же, Пилата недооценил выносливость Хуракана. Он не поскупился на навыки укрепления тела. Среди них было шитье кожи, что увеличивало его пассивную оборону. включая увеличение защиты от магии. И ещё был навык «Фальшивое сердце», что значительно увеличивало его выносливость. Затем ещё было умение «Кипящей крови», которое увеличивает скорость восстановления ХП и в то же время уменьшает урон от зажогов и потери крови. Он видел истинный результат своих инвестиций в древо умений укрепления тела. Ему также помогло то, что он сделал всё возможное, чтобы собрать так много титулов. Столько, сколько смог. Титулы, по большей части. влияли именно на характеристику выносливости. В любом случае, он был жив. Поскольку он выжил, Хурикан имел право взять на себя роль лидера. Я говорил вам раньше, если вы двигаетесь без моего разрешения, я загружу на YouTube, как отрубаю вам запястья. 30 игроков застыли на месте от предупреждения Хурикана. Маг, который бросил заклинание в меня, должен особенно принимать мои слова близко к сердцу. Маг, который отказал Хурикана Застыл как ледяная статуя. Выражение пилота также окаменело. Возможно ли? С точки зрения пилота, слова хуракана не выглядели так невинно. Неужели он догадался? Пилот был командиром, но он хранил молчание. Таким образом, другие члены партии не могли действовать. Все просто оглядывались и оценивали ситуацию. Ход битвы постоянно менялся у них на глазах. Василиский игнорировал все. Он был занят избавлением от прицепившихся к нему скелетов-воинов. Его яростная борьба помогла сбросить скелетов-воинов со своего тела. Когда скелеты-воины были сброшены на землю, он либо бежал натоптал их, либо клевал, как если бы это была лежащая на земле кукуруза. Клюв разбивал черепа скелетов-воинов. Скелеты-воины довольно искусно уклонялись от его атак. Пару скелетов-воинов могли уколоть тело Василиска. Впрочем, Для них изменить ход битвы самостоятельно всё же было невозможно. Количество скелетов стремительно сокращалось. А если в начале их было 10, то сейчас осталось только четверо. Обратный отсчёт начался. Из 4 стало 3, затем 2 и 1. Внимание Василиска вот-вот должно было переключиться на остальных. Не должны ли мы начать действовать? Мы должны изменить наше построение. Члены группы продолжали смотреть друг на друга. Они уже могли бы и продолжить игру. Разве я не предупреждал вас? Я сказал вам не двигаться. Однако Хуракан не позволил им что-либо предпринять. Была причина, почему он это сделал. Я никогда не сдам пост командующего. Хуракан решил, что он хочет командовать в этой ситуации. Он уже подтвердил, что пилот охотился за ним. Это было бы бездумным для него, чтобы передавать роль командира пилота. Впрочем, слов было недостаточно. Он не мог сохранить за собой командование, просто болтая. Ему пришлось показать им своё мастерство. «Я покажу тебе, что такое настоящий командир!» Хурракан достал камень. Он, казалось бы, был чернее чёрного. Хурракан сжал камень, содержащий густой чёрный свет, превращая его в чёрную мутную жидкость. Кап-кап. Чёрная мутная вода упала на землю. Земля издала такой крик, что всех повергла в шок. И, наконец, появился гигантский змей, который может похвастаться за длиной 7 метров. Это был змееподобный голем. Составляющей сущностью камня была черная анаконда. Существует множество видов змей-монстр в полководце, но у этой была особая уловка. Она сжимала добышу в своих кольцах. Когда змея появилась, Хуракан дал приказ о нападении. В мгновение ока она направилась в сторону Василиска. Змееподобный голем двигался по земле. его движения неприятные и грубые по сравнению с чёрной анакондой. Однако змееподобный голем был на расстоянии, с которого его мог заметить Василиск. Однако он был ещё занят оставшимся скелетом воина. В мгновение ока змееподобный голем обернулся вокруг Василиска. Его мастерство было на удивление наравне с чёрной анакондой. Закалка. Курокан сразу использовал умягчение. Материал, из которого был сделан голем, стал твёрдым, как камень. Василиск не смог удержать равновесие, и его большое тело упало на пол. Несколько игроков затаили дыхание, когда они увидели это зрелище. Такой способ был возмужин, замечательно. Он использовал навык лепки глины, чтобы создать змееподобного голема. Змееподобный голем обернулся вокруг цели и использовал навык закалка. Это было удивительное сочетание. Почти все восхищенно выдохнули. Василиск, который в таком положении не мог атаковать, и спустил пронзительный визг. Змейподобный голем был обернут по всей длине тела Василиска и превратился в камень. Теперь его было трудно скинуть. Конечно, это не значило, что можно игнорировать силу Василиска. Каждый раз, когда Василиск делал рывок, на змейподобном големе образовывалась трещина. Они в очередной раз сглотнули. И продолжили смотреть на зрелище. «Может, начнем уже действовать?» «Не самое ли время напасть?» Василиск был надежно связан. В то же время обратный отчет начался. Змей, подобный голем, мог придержаться определенное количество времени. Даже пользователи, не являющиеся некромантами, могли видеть, что время уходит. Оставалось меньше одной минуты. По правде говоря, этот факт сам по себе был удивительным. чтобы во время рейда рейд-босс был ограничен в движениях в течение одной минуты. Это не то, что по силам обычному игроку. Как правило, это время используется для подготовки. Маги могли подготовить магические заклинания, атакующие вплотную заняться монстром, чтобы избавиться от брони. Или группа меняет порядок построения. Однако никто не мог двигаться прямо сейчас. Что делать? Мы должны двигаться! Кто отдаёт приказы? Они не могли двигаться. Хуракан так сказал. В это время Хуракан воспользовался голосовым чатом. «Выбирай». Он задействовал приватный чат, а не групповой. «Что?» Его собеседником был Пилатон. «Выбирай, будешь ли ты бороться против Василиска со мной, или хочешь бороться против меня и Василиска?» «Ты чё себе?» Пока продолжался разговор, непрерывные попытки Василиска вырваться образовали трещины по всему телу змеи подобного голема. У них не было и минуты. Речь, скорее, шла о секундах. Пилата был в отчаянии. Хуррикан продолжил говорить в спокойной манере. Кто это устроил? В этот момент, Пилата принял решение. Он мог бы сказать, что, судя по его внешности, Хуррикан не обычный игрок. Более того, он уже знал о тайных планах Пилата. В конце концов, если бы Хуррикан решил активно вмешаться в этот рейд, Пилата никогда бы не смог поймать Василиска. Кроме того... Он был не в том положении, чтобы сместить Хуракана. И ему даже не нужно перечислять все плюсы и минусы этого. А Аполлон это была гильдия Аполлона. Хуракан сразу же подключился на общий голосовой чат и закричал: "Маги приводят свои магические заклинания в готовность. Священники кастуют бафы на дамагеров. После магических ударов дамагеры вступают в битву". Хуракан выкрикнул инструкции вместо командира. Как правила, они игнорировали любой приказ который исходит не от командира. Однако ответ пришёл, как будто они ожидали этого. Это команда западного мага. У нас мало времени. Правильно, если мы начнём кастинг сейчас, нам нужно как минимум 1 минуту. Это команда священников. Неужели вы не понимаете, как много времени нужно, чтобы поставить полный круг баффов? Им требуется больше времени. Куракан вызжал эти слова бесчисленное количество раз во время своих набегов. Он ухмыльнулся. Он должен был выиграть время. Хуракан был очень хорошо знаком с этой работой. Я выиграю немного времени. Хуракан немедленно вызвал новых скелетов воинов. Кроме того, был конкретный скелет в середине группы. Специальная способность. Рыцарство было активировано. Это скелет-рыцарь. Штормовая принцесса из штормовых охотников. Матадор Чеф из Красных Буйволов. Первый глава из Гидры. Сходство между этими игроками в том, что они были лидерами крупных гильдий, входящих топ-30 гильдий, а также в том, что все они были игроками класса мечник. И они всегда в первых рядах, они командовали своими войсками, находясь всегда близко к монстру. По этому поводу мог возникнуть вопрос: разве это не слишком опасно для самого важного участника в группе бороться на линии фронта? Однако это был неверный вопрос. Они считали важным именно то, что они воевали на передовой. В принципе, те позиции, которые получили больше всего внимания, были либо дамагеры, либо танки. И именно на линии соприкосновения и принимается решение, будет ли рейд провальным или нет. Когда командует опытный дамагер или танк, то рейд проходит совсем по-другому. В данный момент было именно так. Вы заметили дрожание тела? А оно было? Я уверен, что это признак того, что происходит переход в третью фазу. Что нам делать? Мы не знаем, что происходит в фазе 3. Поскольку мы не знаем, что будет, мы действуем по стандартной инструкции. Танки будут размещены на севере, юге, востоке и западе. Это в рамках подготовок к непредвиденной ситуации. Маги будут готовы к нанесению одного удара самой сильной магией. Куда нам посылать магические заклинания? Я вам укажу. Мои милые скелетики жертвуют своими телами, чтобы задержать его. Так что если вы промахнётесь, то пеняйте за меня себя. Да босс. Это было похоже на океан с яростными волнами, с хурраканом в качестве буя на поверхности. Хурракан командовал из-за спины Василиска. Его мастерство командования было настолько велико, что каждый участвующий в рейде испытывал чувство восхищения. Доказательства этого были на всём теле Василиска. Когда хурракан оказался на теле Василиска, он немедленно использовал скелета воинов, чтобы отвлечь его агр. Всё тело монстра было покрыто ранами, доспехи, что он носил, пропали. Даже его серая шкура была содрана. Его внешний вид был ужасным. Это свидетельствует о том, что команды Хурикана были безупречны. Сейчас у Василиска практически не было никакой защиты. Мы начинаем обратный отчёт. Скелеты воины, которые выступили в качестве приманки, отступили, как только Хурикан начал отчёт. Хурикан дочитал до 0:0. Это произошло, когда слово ноль было произнесено. Три огромных пылающих медведя метнулись к серому Василиску. Несколько десятков ледяных копий образовались около головы Василиска и полетели в него. И в конце над головой Василиска образовалось облако в чёрной тучи, выплёвывающее жёлтые молнии. Во всех глазах всё стало жёлтым, когда мегамолния 120 уровня мага уникального ранга упала с неба. Земля почти раскололась от мощи непрерывных магических заклинаний. Окружающий пейзаж уже не выдерживал Даже подвергнувшись таким атакам, Василиск испустил крик, означающий, что он ещё жив. "Я выдохся, я выдохся". Его зачиды должна быть почти ноль. Как этот ублюдок мог выжить после такого магического шквала? Как выжил? Конечно, это же монстр. Члены группы говорили друг с другом, пока наблюдали за происходящим. Хоракан сжал кулак ещё раз. Чёрная жидкость стекла вниз через его кулак. Земля затряслась, и тут же появился змееподобный голем. Он быстро маневрировал по каменной местности, приближаясь к Василиску. Василиск повернул голову, чтобы посмотреть на змееподобного голема. У этого обезобразенного монстра осталась только злоба. Василиск воспользовался своим большим клювом, чтобы клевать тело змееподобного голема. Клюв Василиска проникал глубоко в тело голема. В то же время голем обернул своё тело вокруг Василиска. Закалка Голем превратился в камень, и Василиск упал на пол. Василиск напрягся из-за тех стилом, и тело голема сразу начало трескаться. Хуракан выкритил своей команде: "30 секунд домагеры, готовьтесь к финальному броску". "Роджер". После ответа домагеры, накачанные бафами подзавязкой, пришли в движение. Они собирались покончить с этим. Домагеры всегда были ближе к непосредственной опасности, поэтому им приходилось полностью доверять командиру. Если они не доверяют командиру, Они просто не сдвинутся с места. Как только Хуракан закончил говорить, до Маггера сразу же побежали в сторону монстра. Это было свидетельством того, что они на 100% доверяли командным навыкам Хуракана. Мы просто должны прикончить его. У него была идеальная команда. Я должен потребовать у пилота возмещение всех денег, которые я потратил сегодня. Хуракан только завершил свои расчёты, когда его глаза что-то заметили. Он увидел, как Василиск летит стрела, и эта стрела вонзилась в тело монстра. И единственная стрела положила конец жизни очень живучего Василиска. Что? Кто стрелял? В полководце игроки не пользуются луками. Все пешели. Куракан был единственным, кто не растерялся. Он уже бежал туда, откуда была пущена стрела. В ушах Куракана раздалась: Появился осквернённый эльф. Пожалуйста, выследите его. Это было звуковое оповещение о прогрессе задания. Хэх бибин, в хорошем настроении. Ситуация наконец идёт на поправку. Большая улыбка была загнана в угол тройным крылом, но в последнее время попадаются определённые благоприятные новости. Ими была разработана программа прямых передач с участием популярного китайского актёра. Она будет демонстрироваться по китайскому общественному телевидению. По правде говоря, эта программа уже давно в разработке. Но они не могли найти никого, кто мог бы её вести. Они запустили её совсем недавно, и результат был лучше, чем ожидалось. Кроме того, было затишье в войне с тройным крылом. Между двумя гильдиями до сих пор были плохие отношения, но сейчас они избегали ввязываться в войну, чтобы не привести свои гильдии на грань вымирания. Не то чтобы они пришли к какому-то соглашению. Это произошло потому, что до них дошли слухи. что ниже стоящие гильдии начали борьбу за места, занимаемые двумя воющими гильдиями. Они не хотели стать жертвенными баранами в эти трудные времена. Поэтому они пришли к молчаливому перемирию. И «Если мы снова нарастим боевую мощь, мы сможем снова подняться на вершину». Конечно, это не значит, что проблем не осталось. Но эта пауза дала им время, чтобы восстановиться. Так что Хахбибин был благодарен. Он был в хорошем настроении. пока не услышал новости. «Извините, вы, наверное, знаете об этом». Работник, ответственный за сохранность приметов Гильдии Большой Улыбки в хранилище, вызвал Хагбибина. «Ты о чем? Когда мы в последний раз разговаривали, ты сказал мне одолжить приметы Гильдии Аполлон, если они попросят. Ты помнишь?» «Гильдия Аполлона». Лицо Хагбибина немного скривилось от этих слов, а затем снова расслабилось. «Да, да, я говорил». Игильдия Полона пользует слабостью Хербибина. Он попытается завести в отношении Игильдии Полона послабления. Это было то, почему они одолжили предметы. Он припринял дополнительные усилия, чтобы Игильдия Полона могла получить взаймы предметы. Честно говоря, он думал, что никаких проблем из-за этого не возникнет. Самая большая проблема, которая может произойти, придача в долг предметов является потерей предметов. Зная о финансовом состоянии Полона, Ему не нужно беспокоиться об этом. Так почему хранитель упомянул это сейчас? Недавно Герде Аполлон позаимствовал много уникальных предметов. Он, возможно, потерял их все? В этот момент как Бибин пожелал, чтобы Аполлон потерял все предметы. Если так, то он мог тайно завязать отношения с ним. Дело не в этом. Похоже, что уникальные предметы были перенесены в район Красного озера. К сожалению, желания Хагбибина превратились в дым. Что? Красное озеро. Конечно, Хагбибин знал об этом месте. Почему Гильдия Аполлона идет на Красное озеро? Хагбибин склонил голову в замешательстве. Он подумал об уровне основных игроков Гильдии Аполлона. Это было место, которое было доступно для Гильдии Аполлона. Но сам Аполлон не дотягивал по требованиям к этой локации. Во-первых, Гильдия Аполлона не могла действовать, как будто они хозяева этого места. Если Аполлон будет действовать, как он поступает обычно, он будет разбит в хлам у Красного озера. Кроме того, Аполлон не имеет навыков, необходимых, чтобы охотиться там. Нет, этот свинорылый ублюдок не имеет причин соваться туда. Предметы. Не единственное, что требуется для успеха в рейдинге на босса. Более важным являются личные навыки. Аполлон не обладает необходимыми навыками. Если он поехал на Красное озеро, только чтобы осознать, что он отброс, Всё, на что он был способен. Перехват оппота ударом со спины. В этот момент Харбибинов вдруг вспомнил что-то. Это были самые последние новости. Возможно, осквернённый серый Василиск появился на Красном озере, и кто-то собирает силы, чтобы завалить его. Более того, он пытается поймать какую-то маску. В новостях было сказано, что там появился хахвой маска. Как только он объединил две новости, Хаббибиннах хмурился. В его голове нарисовалась страшная гипотетическая ситуация. Возможно, нет, только не Что если Аполлон использует взаимные уникальные предметы большой выутки, чтобы поймать кого-то в Москве? Если да, то кто возьмёт на себя вину за инцидент? Только не это. Хаббибиннах отчаянно пытался связаться с Аполлоном. Глава 91. Сувенир от эльфа. Часть 1. "Как вы, Маска? Какого чёрта ты делаешь?" голос звенел в его ушах, но Хурикан проигнорировал его. Он был сосредоточен только на одном деле. Он сосредоточился на существе с заострёнными ушами, которое убегало с большим проворством. "Как вы, Маска?" пилотам продолжал выкрикивать его имя, отвлекая внимание Хурикана. В конце концов Хурикан проговорил вполголоса, почти неслышно: Эй, ты не в том положении, чтобы кричать на меня. Просто зайчитете там всем. Что? О чём ты говоришь? Слава Хурикана ничего не объяснили. У Пилата была очень естественная реакция. Однако у Хурикана не было времени давать долгие объяснения. Кроме того, нет никаких причин для этого. Он не обязан этого делать. Ез за тебе не нравится такой вариант? Я могу напомнить, как ты пытался меня наебать после найма Гелизия Аполлона. Почему бы тебе не подумать о том, Что произойдёт, если это случится? Пилато наконец заткнулся. Наконец, хурыкана перестали отвлекать, и он в очередной раз предпринял все свои усилия, чтобы догнать эльфа. Эльф был намного медленнее, чем он думал. Действительно, учитывая стремительность эльфов, для обычных игроков было невозможно следовать за ними в лесу. У хурыкана был опыт погони за эльфами, так что он был хорошо осведомлён об этом факте. У хурыкана было предчувствие, Он хочет быть пойманным. Полковник подыгрывает ему, чтобы он мог постепенно продвигаться в своих поисках. Очень редко можно было получить сотрудничество от игры, поскольку полковотец был обычно недружелюбен. Конечно, Хорикан не собирался отказываться от помощи. Этот вид сотрудничества от игры был очень редким. Если бы он отказался от такой помощи, такого шанса ему больше бы никогда не представилось. Всё-таки это не простая задача поймать эльфа. Средний игрок никогда не сможет поймать его. Скорость была не проблемой. Проблема была в особенностях местности. Когда он бежал в полную силу в лесу, это было похоже на бег с препятствиями, с завязанными глазами. Ладно, я тебя поймаю. Куракан был опытен в том, чтобы бегать от разных людей, борясь за своё выживание. Поэтому это не было проблемой для него. Расстояние между ними постепенно сокращалось. Конечно, эльф осознал этот факт и вдруг повернул голову. Это был первый раз, когда Хуракан видел лицо этого эльфа. Я знал. Лицо убегающего эльфа отличалось от лица эльфов, которых он видел раньше. У него на лице была чёрная татуировка. Нет, это больше похоже на шрамы от раны. И в нём было что-то чёрное. И обычно исходящее от эльфов прекрасное чувство не ощущалось в этом эльфе. Всё-таки его глаза эльфа были поразительны. Обычно у эльфов были глаза изумрудного цвета. А его глаза теперь были окрашены в чёрное. Контраст был слишком разительным. Он знал определение этого слова, но этот взгляд заставил его чутко ощутить на себе смысл слова осквернённый. Это также означало, что он подобрался достаточно близко, чтобы иметь возможность подтвердить цвет его глаз. Если он хочет продвинуться по квестовой цепочке, Хурикан должен поймать эльфа. Это было намерение и выбор Хуракана. Теперь пора было эльфу сделать свой собственный выбор. Просто позволит себе быть пойманным? Или он будет бороться? Эльф принял решение. Самоубийство. Такое решение было принято скверненным эльфом. Эльф намеревался унести правду в могилу. Он не собирался никому рассказывать о тайне своего хозяина. Результат его выбора сказался сразу. Эльфа вырвала кровью. И он упал как марионетка с обрезанными нитями. По инерции он еще несколько раз кувыркнулся по земле. И его тело застыло в страшной позе. Хурракан закусил губу, увидев это. Это было неприятное зрелище. Кроме того, ему не нравилось то, что он должен был сделать сейчас. Он достал мешочек из-за пазухи, но он держал его как сокровище. Эльф зыркнул на Хурракана, когда тот подошёл к нему. Хурракан избегал взгляда эльфа. Но эльф валялся как труп, и Хурракан вылил серебряную жидкость на голову эльфа. Когда серебряная жидкость прикоснулась к голове эльфа, она приняла форму. чтобы соответствовать окружности головы эльфа. Венец очищения. Предмет начал ощущать силу скверную, которая властвовала над природой и интеллектом эльфа. Что-то назревало. Казалось бы, уже мёrtвого эльфа начало трясти, как будто произошло землетрясение. Эльф внезапно вырвало чёрной жидкостью. Затем он закрыл крепко глаза и испустил стон. В конце концов эльф снова их открыл, и эти раскрытые глаза сияли как два изумруда. Сила скверны, которая доминировала в Эльфие, исчезла. Лучшим доказательством было то, что в глазах эльфа появился разум. Эльф смотрел на Хуракана. Хуракан ничего не говорил. Он ждал, что скажет эльф. Однако тот не мог ничего сказать. Он открыл рот, но ни звука при этом не раздалось. В этот момент, как будто эльф вдруг что-то вспомнил, он выжимал последние силы из своего ослабевшего тела, чтобы дотронуться своей рукой до левой области грудной клетки. Вот и всё. После выполнения этого незначительного движения Эльф закрыл глаза, и его тело остевело. Оно сразу же начало высыхать, как старое дерево. Хуракан горько рассмеялся, когда увидел это зрелище. Игра слишком драматизирована. Разве можно так драматизировать игру? Горько посмеявшись, Хуракан вынул из кармана эльфа записку и карту. В дерьмо. После окончания разговора с Хураканом, пилотта посмотрел на окружающих. Близлежащие члены группы смотрели на него. Они требовали ответ от пилота. Пилот не мог ничего придумать. Что я должен сказать? В нынешней ситуации была неразбериха. Стрела вдруг прикончила Василиска, когда группа собралась добить его. Кроме того, когда прилетела стрела, Курикан сразу же погнался за тем, кто её выпустил. В этой ситуации остальные члены группы могли только смотреть. Кроме того, разве не Курикан был лидером группы до сих пор? Что он хочет, чтобы я сделал? В любом случае эта роль в данный момент перешла к Пилатту. Он был одним из тех, кто планировал этот налёт. Если есть проблема, то он должен был взять на себя ответственность. Кроме того, он был в плохом положении. Курыкан знало его слабое место. Если это дело станет известно Золотым братьям, Пилатта будет безоговорочно изгнан из гильдии. Ему ещё повезёт, если дело закончится только изгнанием. Однако, если он будет замешан в скандале, Ни одна гильдия его больше не возьмёт. Ему, по сути, придётся отказаться от этой игры. Без помощи большой гильдии никто не мог бы развиваться в этом мире. Таковы были реалии полководца. С этого времени, если Хурикан ему скажет прыгать, он должен спросить, насколько высоко. Хурикан сказал Пилату позаботиться об этом вопросе, поэтому он должен был сделать это. Все получили свой exp. После слов Пилата все проверили Получили они свой exp или нет? Да, мы получили. Разве это не намного больше, чем ожидалось? Я получил значительное количество их exp. Вырас. Это означало, что все, кто здесь присутствовали, имели отношение к уничтожению монстра. Поскольку мы получили exp, труп монстра принадлежит нам. Права на труп Василиска были зарезервированы за участниками рейда. Они получили exp и предметы, и у них при этом не было потерь. Беллато поддержал эту точку зрения. Были некоторые сбои по пути, но полученная им выгода с легковой их окупила. Как насчёт кого маски? Конечно, он должен был ответить за внезапное исчезновение Хуракана. Людям, что здесь оборлись необычные игроки. Хуракан немедленно отреагировал на сложившуюся ситуацию. Это означало, что Хуракан ожидал, что это произойдёт. Другими словами, члены партии хотели знать, почему им не сказали о ситуации. Если Куракан знал, как всё обернётся. Они хотели объяснений. У него есть квест. После недолгих раздумий пилот дал краткий ответ. Как вымазка вступил в рейд в первую очередь, потому что это было частью его поисков. Прямо сейчас он занят выполнением своего квеста. Ответ был правдоподобным. Выслушав объяснения, все игроки кивнули и казалось, что они приняли эту версию. Теперь, когда я думаю об этом, Хохвамаска довольно далеко продвинулся по квесту в основной сюжетной линии. Подождите минутку. Это значит, что этот монстр был связан с квестом основной сюжетной линии. Это осквернённый монстр, поэтому вероятность высока. Если я прямо сейчас последую за Хохвамаской, я смогу присоединиться к его квесту основной сюжетной линии. Должен ли я бежать следом за ним? Члены группы начали думать о том, как они могли бы проявить себя в нынешнем раскладе. Переполох в группе сошёл на нет. И вот, огляде на членов группы, подавил вздох, готовый у него вырваться. Как всё запутанно. Он дал очевидный ответ, но ответ не дал выгода Пилатта. Он внёс сумятицу в ситуацию. Пилата уже подозревают в наличии предварительной договорённости с Хураканом, а это было не так. Но если Хуракан оспорит это его утверждение, Пилата заклеймят лжецом. Сейчас я зависим от милости Хафмаски, чтобы не произошло Всё сошлось. В этот момент их взаимоотношения обрели полную ясность. Когда Хурикан вернулся, тело Василиска было разделано и уже растаяло. Хурикан всё же провёл беседу с Пилатом в изолированном месте. Ты получил предметы от Гильдии Палона. Сколько у тебя осталось? Довольно много. Так как ты пытался меня наебать, ты должен отдать их мне в качестве погашения задолженности. Пилато мысленно охнул. когда услышал слова Хурракана. Было много оставшихся расходных материалов, потому что Хурракан взялся за рейд. Если оценивать эти предметы, получится довольно много. И Хурракан хотел их все. Это была пустая трата времени. У него нет выбора. Всё в порядке, я согласен. В настоящее время Хурракан держал в руках судьбу Пилата. Пилата страстно желал, чтобы Хурракан ничего больше не попросил. Так же... Однако Хуракан ещё не закончил. Пилато закусил губом, прежде чем услышал, что Хуракан собирался сказать. Ты можешь воспользоваться записью этого рейда сам. Пилато. Что? В этот момент Пилато не мог поверить, что он только что услышал. Ты хочешь сказать, что позволишь мне самому выложить запись сегодняшнего рейда? Ты это имеешь в виду? Хуракан кивнул головой. Почему? Это было определённо ему на пользу, но Пилатта начал задавать вопросы, подозревая подвох, вместо того, чтобы поблагодарить Хуракана. Он ожидал, что тот захочет заполучить всё, что только можно. В некоторых аспектах его реакцию можно было ожидать. «У меня нет причины разрушать твою репутацию. Давай подытожим. Ты пытался убить меня по просьбе гильдии Аполлона, и я узнал об этом в середине рейда. Во время рейда ты ничего не сделал, я командовал рейдом». Теперь у меня есть информация о твоих уезжаемых местах, и нет причины болтать об этом. С точки зрения пилота, такие объяснения далеки от дела. Однако пилот не скривился. Куракан сделал дополнительные пояснения. Как ты, наверное, знаешь, у меня много врагов. В такой ситуации могу ли я что-либо выиграть, поставив квалифицированного игрока Золотых братьев в ниловкое положение? Я думаю, нет. Кроме того, Я бы не хотел делать деньги, подставляя тебя. Это только создаст раскол между золотыми братьями и мной. Пилат-то быстро кивнул головой. В этот момент... Всё в порядке. Ты можешь сохранить кадры этого рейда. Хуррикан сделал ему большой подарок. Ха-ха! Пилат-то забыл про тот сумбур, в котором он находился. И на его лице застыло удивленное выражение. Со стороны он выглядел нелепо. Это свидетельствовало о том, Какой большой подарок он получил от Куракана. Независимо от того, как вы смотрели на всё это, запись рейда на босса монстром имела большое значение. Большинство записей могли принести небольшую сумму денег, но если повезёт, можно сорвать большой денежный куш. Кроме того, поверженный серебасиллиск, который появился на Красном Отере, был примечательным босс-монстром. Кроме того, этот материал мог быть добавлен в его размяе. Этот рейд не был проведён с опытными членами большой гильдии. Это был рейд группой, набранной из случайных добровольцев. Он создал группу, и он доказал свою способность её возглавить. Это может быть перлом в шляпу пилота. Конечно, второй половины рейда командовал Хуракан. Если бы Хуракан попросил права на съёмку, пилот бы отдал её. Ничего не поделаешь. Но Хуракан был готов отдать права ему. В самом деле, я могу выложить съёмку этого рейда на свою страницу. Так и есть. Однако, это не бесплатно. Чего ты хочешь? Ты принял мудрое решение. Хуракан ответил расплывчато. Однако пилот был способен видеть смысл за этими словами Хуракана. Конечно, с этого дня и впредь я не буду участвовать ни в каких делах, что причинит тебе вред. Я клянусь своей репутацией. Казалось, Хуракан был удовлетворен ответом. Он кивнул головой. У пилота тоже была довольная улыбка, когда он посмотрел на Хуракана. А, да. В этот момент, казалось, Куракан кое-что вспомнил. Он сразу же передал записку Пилата. «Это список конфет, которые я съел из-за магического удара, брошенного твоим магом. Это довольно много». Лицо Пилата застыло, когда он получил записку. Перечисленные расходные материалы были очень дорогими. Эти предметы имели большое влияние, и даже члены рейд-групп, крупных гильдий, не могли ими запросто пользоваться. «Конечно». Вы должны быть готовы взять на себя эти затраты. Верно? Пилато выдавил неуклюжую улыбку. На этом Рейд на скверню Новосирского Василиска подошёл к концу. Ты, сукин сын, наполон. Если ты не собираешься использовать нож, то отъебись. Почему ты причиняешь мне столько неприятностей? Мужчина был кожи до костей. Глаза у него впали, и под ними появились тёмные круги. Всё его тело кричало о том, что он был кем-то пристретившемся к игре. Перед Анджи-Юном было вещество, необходимое для игры. Кофеин. Он погрузился в размышления. Аполлон. Жадная и злая свинья. Всё-таки он не настолько глуп, чтобы положить столько усилий и средств, чтобы поймать меня. Все его мысли сосредоточены вокруг Аполлона. Прежде, чем он вернулся в прошлое, он был глубоко связан с Аполлоном. В своё время Аполлон носился с пеной у рта. чтобы поймать Анжи Юна. Но тогда он мог понять смысл его действий. Однако это было прежде, чем он вернулся в прошлое. В настоящее время у него не было хороших отношений с гильдии Аполлона. Но он не думал, что всё так плохо. Это правда, что Анжи Юн поймал членов гильдии Аполлона. Однако это были незначительные повреждения с точки зрения Аполлона. Конечно. А если знать грязную личность Аполлона, можно понять, почему он осуществляет свою месть. Всё-таки Аполлон потратил много денег. Этих денег хватит на годовую зарплату нового сотрудника. Анжи-Юн не мог этого понять. Ещё, откуда эта свинья взяла все эти перечисленные уникальные предметы? Особенно досадным для Анжи-Юна было то, что гильдия Аполлона одолжила эти уникальные предметы. Сначала, когда он услышал о Пилатте, что передаваемые уникальные вещи были одолжены, он думал, что золотые братья или дочерняя гильдия одолжили их Аполлону. Только гильдии больших размеров имели возможность сделать это. Он сказал гильдии Аполлона, а должны ли эти предметы непосредственно им? Это невозможно. В основном из-за того, что гильдия Аполлона была не на том уровне, на котором они могли бы это провернуть. Гильдия Аполлона не маленькая. Они также оказали финансовую поддержку. Если глянуть на игроков, состоящих в гильдии, уровень их был на высоком уровне по сравнению со всем населением полководца. Однако их гильдия не обладала такой поддержкой, чтобы иметь возможность получить предметы в кредит от кого-либо ещё. В конце концов, это означало, что был кто-то ещё, кто дал в аренду предметы для гильдии Аполлон. «Да чего проблемный ублюдок?» Анджи Юн перестал беспокоиться по этому поводу. По правде говоря, он не сможет выяснить дела гильдии Аполлона, пока не возьмёт в плен и не попытает одного из её членов. Анджи Юн мог сделать только одно. Он мог подготовиться. «Подонки с большой улыбки тоже надоедают. Я не сделал ничего важного, но они уже переходят вне дорогу. Я что, мёдом намазан?» Постепенно большие гильдии начинали наступать Анжи Юну на пятки. Цель Анжи Юна заключалась в том, чтобы бороться с ними самостоятельно. «Ладно, просто потерпим ещё немного. Даже если вы, парни, не хотите, я всё равно вас побью». «Впрочем...» Броться с ними сейчас невозможно. Пока его собственной силы недостаточно. Ему нужен кто-то или что-то в помощь. Он обыграл красных буйволов и перетянул пилата на свою сторону. Если это были золотые братья, это было бы достаточно, чтобы Гелидия Аполлона не связывалась с ними неожиданно. Пилата может превратиться в приличный щит. Конечно, его главной целью было расти свою силу. Анджеон думал о сувенире от Эльфа. Там была карта и записка. Он не мог расшифровать содержание. Он, наверное, должен был посетить Ахимбри, вождя Дараха или Майюнга, чтобы узнать больше об этом. Впрочем, он мог догадываться о принадлежности карты. Даже если он не мог проверить это прямо сейчас. Есть большая вероятность, что это карта Подземелья. Карта приведёт его к чему-то. Конечно. Конечно, он понятия не имел, что это будет. Чудовище или сокровище. Если появится что-то большое и в этот раз. И если бы выпало что-то вроде сквернёного жрелия разрушителя, я бы вышел на улицу Мендан и стал танцевать в нижнем белье. Будет ли это что-то большое? Единственное, что он хотел это сокровище.